Поднятие уровня в одиночку. Том 13, глава 1. а Они все потеряли дар речи. Лучшего описания их состояния было не подобрать. Чорджу Гин даже забыл, что хотел сказать. Но он был уверен в одном. Источником той ужасающей энергии, которую он почувствовал из заврат врат, была именно эта самая живая скульптура. Магическая энергия, сведящая из этой штуки, была просто огромна. Ему казалось, что пространство вокруг этой чёртовой статуи как бы расплывалось. Даже теперь, когда он всего лишь смотрел на неё издалека, по всему его телу бегали мурашки. Затем он перевёл взгляд на джин Ву. В этой ситуации было неудивительно видеть такого сильного охотника, как Сон джин Ву, лежащим без сознания. Ведь если он побывал в схватке с такой штукой, Нет, погодите-ка, всё не так просто. Парень сражался против такой страшной штуки, попутно хотя время бороться против всех остальных врагов. По кучам каменной крошки можно было видеть, сколько каменных статуй он уничтожил. Конечно, это было возможно только благодаря тому, что это был именно охотник Сонжинву, а не кто-нибудь другой. Гельдмастер не чувствовал ничего, кроме восхищения. Но всё же теперь... «Наш черёд сражаться с таким противником», — гонял он. По его виску и щеке вниз побежала большая капля пота и зависла на подбородке. Сила этого монстра, пожалуй, с лёгкостью превосходила того мутировавшего муравья, который появился на острове Чеджу. И было неизвестно, являлся ли этот враг вообще монстром. Он бессознательно сглотнул. Чеджу быстро перевёл взгляд в сторону. Он увидел, что лица Ча Хаяна и Уджин Чоля тоже повледнели от страха. Эти двое уже осознали глубину силы противника и были сильно напуганы. С другой стороны, охотники позади них удивились совершенно иному. «Эта штука! Только что говорил!» «Погодите, я же сейчас не ослышался, так?» «Монстр, который может говорить на нашем языке?» Охотники переглянулись между собой. На их лицах читалось недоверие. Нечто подобное казалось им просто невозможным. Уже было общеизвестно, что монстры с интеллектом говорили на своём языке. Ещё со времён, когда врата только впервые начали появляться, некоторые пытались изучить язык монстров. Но, к сожалению, их усилия были тщетными. Главной тому причиной были агрессивные повадки монстров. А монстры, которых с большим трудом ловили живьём, не могли выдержать пребывания рядом с людьми, и чем дольше они находились с неволей, тем было хуже. Если их тела были полностью обездвижены, они всё равно пытались вырываться и нападать на людей. Их не сдерживала даже постоянная боль от того, что их плоть разрывалась, а кости ломались на части. В конце концов, их обычно убивали те же люди, которые их поймали. Либо же они умирали своей смертью, не в силах справиться со вспышками ярости. Для монстров и людей совместное существование невозможно. Общение с ними также не могло быть осуществимо. К такому единогласному выводу пришли ученые со всего земного шара, изучавшие монстров. И в этом они все были абсолютно уверены. Но этот монстр, стоявший перед ними, говорил на корейском так... Будто бы это было для него совершенно естественно. Монстр, который мог бы стать находкой века, был обнаружен. Но почему-то это никого не радовало. Все охотники ощущали какой-то необъяснимый страх перед ним. Это было тревожным звоночком, который могли ощущать только такие высокоуровневые охотники, как эти. Статуя ангела сделала шаг вперед. Дрожащие охотники спешки отступили. Существо медленно обвело их взглядом слева направо. Видно было, что ей приятно видеть страх и ужас, которые легко читались на лицах отпрянувших людей. «О, сильные люди!» Будто бы выискивая закуску повкуснее, насмешливо сказала статуя. «Кажется, что в плане первой жертв для короля отбоя не будет. Если бы змея могла улыбаться...» «Было ли это так же омерзительно, как и улыбка этого существа?» Охотники застыли на месте от отвратительной ухмылки, которая появилась на лице статуи ангела. «Короля? Мог ли там быть ещё и другой монстр? Покруче?» Чоджогин слегка наклонил голову в бок, но, к несчастью для него, у него не было времени разбираться. «О чём говорил этот монстр?» Статуя ангела оторвала руку у одной из каменных статуй, валяющихся на полу подземелья. Что оно пытается сделать? Непонимание охотников длилось недолго. Статуя приставила оторванную руку к своему правому плечу. Именно там недоставало конечности. И эти две части внезапно начали срастаться. «А?» Пока охотники ахали от изумления... Статуя ангела пошевелила вновь регенерированной рукой туда-сюда. Затем произошло следующее. Статуя вдруг оказалась прямо перед охотниками. У них даже не было времени среагировать. Затем она замокнула своей правой рукой. Охотник с разбитым лицом отлетел назад и со всего размаху врезался в стену. Остальные чуть было не контратаковали, но не успели. К тому моменту статуя ангела уже исчезла с прежнего места. «Куда?» «Вон там!» Существо стояло там же, где и раньше. Будто бы оно и не двигалось с места. В целом оно было целиком поглощено разрабатыванием только приращенной правой руки и пальцев на ней. Выглядело это так, будто бы статуя проверяла, правильно ли работала эта новая конечность. а «А?» Охотники наконец заметили на краю бойца и закричали в отчаянии. Он был убит мгновенно. Танк уровня А, работавший на Южную Корею, погиб от одного удара страшного монстра. Глаза Чоджогина, когда он уставился на статую ангела, нервно заметались. Охотник Сунжинву сражался с этим в одиночку? Такому трудно было поверить. Не было времени, чтобы страдать о потере одного из товарищей. На мастера нахлынуло ощущение нереальности происходящего. Он не знал, как вырваться из сложившейся ситуации. Охотник старался успокоиться и принять какое-то решение. К сожалению, не все были способны так же рационально мыслить, как Чо-Джу-Гин. сукин ты сын!» — закричала одна из охотниц. Это была девушка павшего охотника. Она в ярости ринулась на монстра. В ее руках ярко загорелось пламя. Когда она уже собиралась было метнуть эти огни, кто-то схватил её за руки сзади. Охотница обернулась и увидела, что к ней незаметно для неё подошла Чахаен. Охотница дёрнула рукой и крикнула. «Пусти! О нет, ты должна держаться уговаривал её Чахаен. «Я сказала, пусти меня прямо сейчас!» Девушка не унималась. «Прошу, ты должна сдержаться!» — ещё раз повторила Чахаен. Охотница взглянула на Чахаен. Та стояла с мрачным, но решительным лицом, закусив губу. «Я тоже держусь, знаешь...» Увидев жесткое выражение Чахаен, Охотница перестала выть от ярости. Она, конечно, знала, что было бы неразумно тормошить монстра, который после своей первой атаки больше не выказывал никакого интереса к группе. Только для нее было почти невозможно сдерживаться. Тот, кого она любила, встретил ужасную смерть, она ничего не могла сделать. Охотница начала склипывать. Хнык. Наконец она перестала подавать признаки склонности к безрассудным поступкам. Ча Хаен перевела взгляд на Анджин лежащего с подлежащего вдали. Конечно же, эта охотница была не единственной, кому приходилось сдерживаться. Почему-то монстр перестал атаковать их отряд. Да и дышал ровно. И в целом, что казалось, что он не пострадал. Его выражение было безмятежным, будто бы он просто спал. А теперь же, ей и остальным нужно было выиграть как можно больше времени до того, как Джинву очнётся. Это было самым большим, что они могли сделать для него. И тогда статуя ангела разминалась так и этак, прежде чем она внезапно расхохоталась. «Хм-ха-ха!» Эхо голоса статуи заполонило все пустующее пространство подземного храма. Смешок был коротким, и монстр перевел свой взгляд на охотников. «Но... пора бы повеселиться», — произнесла она. Ее глаза резко покраснели. Было ли это началом нападения? Было ли это началом нападения? Охотники вцепились в свое оружие и приготовились драться. Если бы это был всего лишь один противник, то разве они не могли что-нибудь сделать? С ними было не только двое охотников уровня С, но еще и десятки лучших из местных охотников. В тот самый миг, когда такой оптимистичный вариант промелькнул в головах охотников, случилось следующее. Внезапно внутри этой огромной открытой комнаты началось землетрясение. — А? Нет, не может быть! — на лицах охотников появилось отчаяние потому что разрушенные каменные статуи начали по очереди подниматься. Ублюдки без голов, с дырами в груди, и даже те, у кого не недоставало конечностей, все они начали подниматься. Но хуже всего была статуя неизвестного бога, которую можно было описать только как воистине гигантской. Боже мой! Статуя бога и остальные каменные статуи уже просто стояли и смотрели, Сторон охотников так, будто бы их и не уничтожали. Их лица без выражения сгущали и без того жуткую атмосферу. Охотники начали медленно отходить назад. Но они натолкнулись на что-то твёрдое за своими спинами. А? Это была входная дверь. Но теперь дверь была плотно закрыта. Охотники не заметили, когда это произошло. Но выйти они не могли. Казалось, что у этой статуи ангела не было намерения отпускать этих людей... Статуя заговорила с ними. «Тому, кто сможет выжить до того момента, как падут все мои куклы, будет представлена возможность наблюдать великое возрождение короля». Монстр уже довольно долго продолжал говорить «король то» и «король это". «Да что оно пытается сказать?» Брови у Джинчоля нахмурились. Он просто не мог понять смысла всего того, что говорил это существо, но одно было ясно. Он знал, что эта тварь собиралась убить всех, присутствующих в этой комнате. И он заскрипел зубами. Последние четыре года он провел в ассоциации. Он и до этого неоднократно сталкивался с ситуациями, от которых волосы вставали дыбом. Но все же он как-то прорывался через это, сражаясь до самого конца. И сегодняшний день не должен был стать исключением. Он не собирался умирать с такой легкостью, какой хотел этот монстр. Даже если я не выберусь отсюда. По крайней мере, он бы попытался спасти охотника Сона. Подумав об этом, он взглянул на джинву. По совпадению, статуя ангела в этот момент тоже посмотрела на него. Парень, не шевелясь, лежал на полу. «Этот человек смог уничтожить всех моих кукол меньше, чем за пять минут», — объявила статуя. Затем она перевела свой взгляд на остальных охотников. Тогда сколько же минут уйдет на то, чтобы убить всех вас? И как только статуя закончила свою речь, у со всего духу крикнул «Ложись!» И охотники быстро упали на пол. Прямо над их головами пронесся красный луч почти впритык. В этот раз обошлось без жертв. Это было практически чудом. Затем красный луч, которым выстрелила статуя бога, медленно рассеялся. Ох, ох, статуя ангела, с интересом взглянув на охотников, сделала шаг назад. Казалось, что эти люди могли бы ее немного развлечь до того, как очнется король. Ах, ах, ах! У Джинчор тяжело дышал. На его коже выступил холодный пот. Если бы он заблаговременно не знал об этой особенной способности статуи бога, то перележели бы... А этот выстрел. Все его тело содрогнулось от ужаса. И все-таки они как-то пережили первую атаку. Конечно же, это был не конец. Нет, это только начало. И у Уджинчоль поднял голову. К ним уже неслись каменные статуи. Они перемещались настолько быстро, что следить за их движениями могли только высокоуровневые охотники левого типа. К счастью, Уджинчоль был одним из самых лучших. Среди охотников уровня А. Он резко поднялся на ноги и, развернувшись, нанес мощный удар. Специально собранная с силой врезалась в лицо одной из статуи. Бум и Уджин Чоли чуть глаза не вылезли из орбит. Он был уверен, что одного удара будет достаточно. Но на каменной статуе не появилось ни царапины. Он неверно прикинул прочность противника. Это было оплошностью, которую ему стоило допускать которую ему не стоило допускать. Нужно было просто вспомнить, кем вообще был уничтожившийся эти статуи. Лицо каменной статуи лишь совсем немного откинулось назад. Она почти сразу же отошла от удара и ткнула в него своим мечом. У Джин про себя отцокнуло языком. Он нанес этот удар, не взяв в расчет возможную контратаку, так что он не успевал увернуться. Его противник действовал быстро и атаковал с близкого расстояния, но затем статую окутал мощный взрыв, и она отлетела. Вуджинчоль вздрогнул, стряхнул головой, чтобы избавиться от жужжания в ушах. И только тогда он смог услышать голос, который доносился до него со стороны. Это был никто кто иной, как совершенное оружие Чоджогин. Вуджинчоль кивнул ему, выражая благодарность. У них просто не было бы времени на неторопливые разговоры. Бум. Статуя бога начала наступать на них, и... К тому времени к ним подобрались и остальные каменные статуи. «Голова чё? Навыки агры не работают против этих штук!» Громко скричали танки. «Что вы сказали?» И выражение лица Чоджигина помрачнело. Если навыки агры не... на статуях не работали, то тогда эти существа инстинктивно нацеливались бы на самых физически слабых охотников. Если первыми убьют хилеров, то тогда их линия обороны мгновенно бы пала. Для них было почти невозможно сражаться против сильных монстров без какой-либо линии обороны. Важно, чтобы это обеспечивало им хоть какую-то поддержку. И не только. Прямо за этими чертовыми каменными статуями поднимала свой огромный кулак и гигантская статуя бога. «Сможем ли мы выбраться отсюда живыми?» Приходило в голову каждому. Их положение было до... критичного отчаянным. Но гильдмастеру в голову пришел один последний вариант. Им нужно было пробудить охотника Сона, который был без сознания. Это чертова скульптура ангела сказала же... «Это так ведь?» Эта штука сказала, что «Охотник Сон» может уничтожить их всех. И все это меньше, чем за пять минут. Он четко это слышал. И если его предположение было верным, то их ситуация могла полностью перевернуться. Вероятно, единственной причиной тому, что «Охотник Сон» проиграл статуи ангела, было то, что он слишком устал, уничтожаясь эти каменные статуи. «Да и разве здесь не было бы десятков высокоуровневых охотников», которые могли помочь охотнику Сона прямо сейчас. И вот почему. «Мне нужно разбудить охотника Сон джинву решил мужчина. В руках Чоджигина загорелись огни. Его не просто так называли совершенным оружием. Не только его огненная мощь, но и его точность ничем не уступала современному оружию. Пан или пропал? Чоджигин выстрелил заклинанием в сторону джинву Охотник Сон мог бы ощутить небольшой дискомфорт, но он был не настолько слабым, чтобы серьезно пострадать от такого уровня запринания. Но если он проснулся бы от отдачи взрыва, то тогда у охотников появился бы хороший шанс пережить эту стычку. И вот зачем? Прошу! И пламя полетело в сторону своей цели, оставляя за собой длинный след, но... Бум! Пламя взорвалось на туловище статуи ангела, который мгновенно встала на пути. Чоджогин был застигнут расплох этим неожиданным вмешательством статуи. Он резко поднял голову. Все черты лица статуи начали искривляться. Она приняла грозный вид. Состроить более пугающее выражение воистину было невозможно. «Как ты!» Впервые статуя перестала улыбаться. И обнажил оклыки. Как ты посмел тревожить сон короля? Том 13, глава 2. Короля? Какого? Чоджугин не мог связать между собой ничего из того, что говорила статуя ангела. Замешательство он переспросил. Что ты сказал? Но статуя ничего не ответила. Стал бы человек разговаривать с насекомым. Тот же принцип действовал и с этой статуей. Когда-то ей просто пришло... пришлось принять такую форму вследствие непредалимых обстоятельств. Но, тем не менее, она считала себя существом, стоящим куда выше людей. И она не собиралась отвечать на вопросы ничтожного человека. Если насекомое становится надоедливым, «Нужно просто прихлопнуть его на и делу конец». Штатуя подняла кулак вверх и измакнула им будто молотом. Кулак на невероятной скорости начал обрушиваться прямо на голову Чоджигина. У Чоджигина сердце упало. Он понял, что сейчас погибнет. Но он не отвернул голову. Не сдаваться до самого последнего момента. Это был его принцип – Все-таки он сам всегда говорил это своим товарищам. Но прежде чем этот кулак обрушился на его голову, перед его глазами мелькнула яркая вспышка. Бум! Он раскрыл глаза и увидел, как перед ним подрагивает меч, сделанный из света. чо джу выпучил глаза. «Охотник Ча!» Там стояла ча ха Закрыв атаку кулака статуи ангела своим навыком меч света, Если бы она запоздала хотя бы на мгновение, то голова гильдмастера превратилась бы в липкое месиво. Он облегченно про себя вздохнул. Все-таки было очень приятно избежать ужасного конца. Девушка без обиняков сказала ему. «Я этим займусь, так что, пожалуйста, помоги остальным!» «Понял!» Чоджигин отступил назад и начал помогать остальным охотникам, сражающимся с каменными статуями. В это время статуя ангела смотрела на меч Чахаен, теперь ярко сияющий. В глазах монстра читалось любопытство. Ха-ха, только подумать, что был кто-то, кроме джинву Кто мог блокировать ее атаку? Ты очень забавная, вправду забавная. И статуя ангела вложила больше силы в свой кулак. Колени Чахаен немного подкосились. Она смогла остановить... Ее атаки, но все же она значительно уступала монстру в плане физической силы. М -м? Она услышала еле сла... слышный слабый стон. Ее руки задрожали. Вот. Вот так. Насмешивая ухмурнула статуя. Она постепенно вкладывала все больше и больше силы в свой кулак, будто бы добавляя огня на плите. Пол под ногами Чахаян треснулся. Тонкие трещины начали расползаться по каменным плитам. Это была всего лишь одна рука, но в ней была до невозможного огромная сила, Чахаен закусила губку. В таком духе я не выдержу, ее возможности были на пределе. Она поняла, что долго не протянет, поэтому собрала всю свою силу и резко оттолкнула кулак статуи назад. Это получилось. Охотница обладала мощной взрывной силой, благодаря чему считалась одной из сильнейших среди ее охотников уровня «С». Статуя Ангела снова улыбнулась, вынужденная отступить назад. «Ха-ха», — отвратительно прохихикала она. Статуя воспринимала ее просто как забавное развлечение, но охотница смогла развлечь ее куда выше ее изначальных ожиданий. Теперь ей казалось, что все-таки она сможет повеселиться еще больше. Очень, очень хорошо. И в этот раз в обеих руках монстра начала собираться магическая энергия. Чахаен сухо сглотнул его. От сжатых кулаков статуи исходила огромная мощь. Девушка испытывала непредалимое желание сбежать из этого места. Но сейчас же настолько страшно ей стало. Но вряд ли это было вообще возможно. Но... Джинву лежал на полу без сознания. Рядом было, не было никого, кто был бы в силах справиться с этим монстром. Если она развернется и убежит, ее взгляд стал еще острее. В полную противоположность ей, статуя беззаботно ухмылялась, и одним большим шагом приблизилась к ней. Стоя над девушкой, огромный противник высотой в 3 метра продолжал мерзко улыбаться. И, наконец, этот ублюдок начал атаковать в полную силу. Так же, как это было и с Джинву, статуя атаковала теперь обеими руками. Она несколько сожалела, что сейчас у нее было всего лишь две руки. Но была уверена, что это было более чем достаточно для любого человека. Удары сжатых кулаков сыпались, будто пулеметная очередь. Брови Чахаэн резко вздернулись. «Танец меча!» Пришло время применить навык. Ее движение резко ускорились, будто бы она исполняла танец. Ее меч начал очерчивать завораживающие дуги в воздухе. К несчастью, удары статуи ангела были слишком быстры, и вместо того, чтобы атаковать, охотница лишь отчаянно защищалась. Шквал смертельно опасных ударов непрестанно сыпался на нее. Каждый из них мог убить, если бы она допустила хоть одну ошибку. «Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Отлично. Вот так, вот так. Ха-ха». Статуя ангела действительно наслаждалась процессом. Она постоянно сыпала ударами, которые были недосягаемы для глаз обыкновенных охотников. Ча не могла противостоять ей и постепенно отступала. Она вся смокла от пота. Случилось ли это поэтому? Или же она наконец дошла до своего предела? Ее взмокшие руки соскользнули, и она пропустила одну атаку. Это была очень болезненная для нее ошибка. Ее меч не смог полностью отразить удар, и кулак статуи скользь попал в ее левое плечо. Но даже такой скользящий удар серьезно ранил девушку. Хрещ. Чахаен, стиснув зубы, быстро отскочил. К несчастью, должно быть, у нее была сломана кость. Охотница ничего не чувствовала на уровне плеча. Таким образом, она потеряла возможность действовать своей левой рукой. Она с ужасом и сожалением взглянула на свою обмякшую руку. «Ха-ха. Итак, это все? Это все, что ты можешь?» И статуя снова сократила расстояние. Эта чертова громадина не собиралась сдавать ей даже малой передышки. Удары, которые прекратились на секунду, две, посыпались на нее с новой силой. «Дзынь, дзынь!» Дзинь, Чахаин было сложно отражать эти удары. Даже тогда, когда у нее были в распоряжении две руки. Теперь же обороняться одной рукой было просто невозможно. Она пропускала все больше и больше ударов. И постепенно было разбито всё её тело. Хрясь, хрязь, хрязь. Все ее кости были сломны. Ее плоть была разорвана. На девушке не осталось места которая не было бы повреждено, и тогда на нее обрушивался последний удар. Кулак статуи ангела глубоко вонзился в живот Чахаен. От мощного удара девушка отлетела вверх. Она закашивалась кровью. Ха! И ее содрогнувшая фигура повисла в воздухе. Больше она не могла сопротивляться. Очевидно, что ее движения в воздухе были сильно ограничены а все приготовления к отражению следующей атаки были незаконченными. Статуя ангела наконец потеряла интерес к этой сломанной игрушке. Пора было закончить начатое. Статуя подошла к девушке, летящей вниз головой. Затем она вытянула ладонь на манер меча и прицелилась в ее грудь, но в этот момент внезапно из ниоткуда нахлынула волна синего света и окутала Чахаен. Она резко широко раскрыла глаза. Она резко широко раскрыла глаза посреди бессильного полёта вниз. Затем сумела развернуться и силой измакнула мечом. Статуя ангела мгновенно замерла и отклонилась назад. но кончик меча всё же задел её бровь. На лице статуи была проведена тонкая линия. Топ, наконец, проведя единственную успешную контратаку, Чахаин с трудом выровнялась и приземлилась на пол. Она была спасена благодаря вовремя наложенному лечебному заклинанию. В этот раз ей действительно очень повезло, и она смогла кое-как выбраться из этой действительно гадкой ситуации. Но этот удачный для Чахаен момент оказался не таким уж и удачным для всех остальных. Шух, статуя Ангела резко повернула голову в направлении. Откуда пришло лечебное заклинание? Чёрт! Чахаян быстро взглянула на Хиллера и громко крикнула. «Уходите оттуда!» Основной Хиллер, стоявший за танками и накладывающий различные лечебные заклинания, услышал ее крики и оторопел. «Простите?» Он не успел отреагировать. К тому времени, как он взглянул туда, где была Чахаян, путь ему уже преграждала статуя ангела. «А!» его у Хиллера отвисла челюсть. Статуя Ангела без малейших колебаний сделала с ним то, что ей не удалось до этого сделать с Чоджо Гином. Голова Хиллера была размножена от пол, его ноги вытянулись и еще немного подергались некоторое время, прежде чем снова прекратить двигаться. «Боже, нет!» И охотники окружили статую Ангела и ринулись на нее. Смерть Хиллера привела их в неописуемую ярость. К несчастью, они выступали против несокрушимой силы. Их жалкие потуги не могли победить статую ангела. Бам-бам. С каждым ударом монстра кто-то из охотников уровня А падал мертвым. Создавалось впечатление, будто бы они были низкоуровневыми охотниками, стоявшими перед сильным противником. «Это не весело. Это скучно, люди!» насмехалась статуя. Раз уж веселье закончилось, то высшему существу не нужно было сдерживаться. Число охотников, стоявших перед монстром, начало быстро сокращаться. Наряд танков, которые разбирались со статуей бога и каменными статами, обрушился град убийственных ударов. Это был полный балаган. Баланс всего столкновения перекосился в одно мгновение. Статуя бога легко вернулась от атаки танков — Затем обрушила свой огромный кулак вниз, мгновенно убив двоих охотников, стоявших на земле. После этого каменные статуи, державшие оружие, ринулись вперёд. Они до пугающего быстро окружили охотников и начали атаковать. — Да чёрт возьми! — Чахаен быстро справилась с четырьмя каменными статуями. Беспрестранно приближались к охотникам. Затем снова ринулась к статуе ангела. Несмотря ни на что, этого ублюдка нужно было остановить. Но статуя ангела с легкостью заблокировала ее меч своей рукой и пнула ее в открытый бок. Теперь статуя решила драться всерьез, и она уже больше не воспринимала Чахаен как серьезного противника. Став свидетелем того, как Чахаен отлетела от пинка монстра, Чоджигин понял, что девушке срочно нужна помощь. Он крепко сжал плечо стоявшего рядом в Уджинчоле. Последний только закончил с одной из статуи и с удивлением обернулся. — Я попытаюсь перетянуть их внимание на себя! — быстро произнес гильдмастер. — Начальник Ву, вы же идите разбудить охотника Сона! Это единственный способ! — Не понял. Но разве охотник Сон не потому бессознание, что проиграл? — удивился Уджинчоле. Нет, совсем нет. Он просто спит. Его дыхание и поток магической энергии стабильны. И я это вижу. Он даже не ранен. Могло ли быть такое, что он просто попал под сонную магию? Или что-нибудь такое? Чо Джо подумал, что статуя ангела наверняка не позволяла ни одной катаке коснуться спящего джинву Видимо, потому, что она не хотела, чтобы он очнулся. Не знаю ни о каком королевском сне или чего-то там еще, но... Чо Гин вспомнил, как отчаянно двигалась татуя, чтобы защитить охотника Сона. Без сомнения, его пробуждение могло каким-то образом стать фатальным для этого жуткого монстра. поторопитесь торопитесь!» — подтолкнул он в Уджинчоле. Тот кивнул в ответ. В это же время Чо Гин собрал всю магическую энергию, которая еще у него оставалась. Вскоре над его рукой собралась огромная энергия, шарообразное пламя. И из него во все стороны сыпались бесчисленные искры. Каждый раз, когда эти искры, летя по прямой, касались чего-либо, то раздавались мощные взрывы. Естественно, внимание каменных статуй перенаправилось на гельдмастера. Пока он таким образом тянул время, Лу Джин Чоль со всех ног ринулся туда, где лежал джинву Он молился, чтобы предположение Чоджогина подтвердилось. Пока Чоджогин и Вуджинчоли изо всех сил старались пробудить Джинву, статуя ангела стояла над лежащей на получах Айен. Девушка часто и тяжело дышала. После удара каменной ногой в ее теле были сломаны все ребра, но она все еще пыталась дотянуться до меча, который выронила. К сожалению, это ей не удалось. Статуя наступила на ее руку раньше. Чем она успела это сделать? Хрязь? Чахаен закричала, схватившись за сломанную руку. Статуя ангела уже убила людей, обладавших способностью лечить других. А эта женщина была ранена настолько серьезно, что больше не могла сражаться. Это был тот момент, когда единственная реальная угроза среди людей была устранена. Хм-хм. И статуя снова вытянула ладонь на манер лезвия. «Тогда это твой конец?» — сообщила она охотница. Женщина-человек взглянула на статую, все еще тяжело и прерывисто дыша. Для нее все было однозначно кончено, но все же, по выражению ее лица, нельзя было сказать, что она сдалась в этой схватке. Она точно напоминала этим того человека, человека, которым звали Сонжин-Ву. Когда статуя ангела впервые встретила его, У него были точно такие же глаза. Хмык уголок рта статуи приподнялся, и ее ладонь вонзилась в грудь Чахаен. Вернее, попыталась вонзиться. Ей пришлось остановить свою руку прямо перед тем, как вонзить ладонь в ее сердце. Статуя слегка пошатнулась и отступила на шаг, потому что она только сейчас обнаружила, что в ее тени был спрятан теневой солдат. Из-за правил комнаты этот солдат не мог выйти из ее тени, но тем не менее факт его пребывания там был очевиден. Увидев изумленное лицо статуи, Чахаен тоже пришла в недоумение. Она молча смотрела на монстра. Этот ублюдок мог убить ее в любой момент, когда бы он только захотел, но сейчас казалось, что эта статуя от чего-то колебалась. Конечно, она была права, статуя ангела действительно колебалась. Король по какой-то причине решил оставить солдата в тени этой женщины. У него был какой-то план на ее счет. Конечно, была и такая вероятность, что это сделала сама женщина человека, а не король. Но все же, без сомнения, король и этот человек сейчас слиты воедино, хоть и ненамного. В таком случае, как статуя могла знать, было ли это сделано по воле короля или по воле человека? Если у короля был свой расчет, и это он разместил тени женщины своего теневого солдата, то статуя знала, что она не могла бы так безнаказанно ее трогать. Обдумав все это, статуя ангела решила спросить женщину-человека. «Зачем ты пришла сюда?» Но Чахаен ничего не ответила. Когда вместо ответа вытарилась тишина, статуя решила переформулировать свой вопрос. «Какие у тебя отношения с Сон Джин -Ву? Ответа все еще не было. Ча Хаен очень хорошо знала, что она не была обязана отвечать на вопросы врага. Такими темпами заставить ее говорить было бы невозможно. Статуя Ангела поняла это и сменила свой подход. Щелк. Статуя щелкнула пальцами. После этого жеста крики охотников моментально прекратились. Статуя Бога и остальные каменные статуи... Будто бы, получив команду, внезапно перестали сражаться. Затем они медленно развернулись и отошли в одну сторону комнаты. Статуя Ангела вытянула руку. У Джинчоль, приближавшийся к Джингу, распластался на полу, придавленный невидимой рукой. А, а а Он изо всех сил сопротивлялся той силе, которая давила на него сверху, но не мог сдвинуться ни на миллиметр. Крепко сжатые кулаки у Джинчоля заметно дрожали. Из его уст вырвался полный боли-стон. Штатуя опустила руку. Она не упустила ни одного движения, сделанного в этой комнате. Неважно, как бы ни старались эти люди, они все равно были бы перед ней, здесь как на ладони. Вот какая была разница между высшим существом и этими жалкими людьми. Сократить эту разницу было практически невозможно. «Я спрошу еще раз» кончик пальца статы уже указывал на Вудженчёля. Если ты не ответишь мне на этот раз, то я убью этого человека и вместе с ним всех твоих товарищей. Хорошо, кивнула Чахаен. Если она могла выиграть еще немного времени, то это уже было бы неплохим результатом. Левушка с трудом приподнялась, статуя неотрывно смотрела на нее и тихо спросила еще раз: «Какие у тебя отношения с Сон джинву «Друзья, и зачем ты пришла сюда?» Чахаен немного подумала, прежде чем дать ответ. «Чтобы спасти Сон джинву Услышав этот ответ, на лице статуи расплылась широкая улыбка. «И кто же кого теперь спасал?» Была уверена, что эти люди понятия не имели о том, что происходит. Ей даже стало немного стыдно за подозрение что у короля на эту женщину могли быть какие-то планы. Нет, эти люди знали только о человеке по имени сон Сонжинву. И они просто ворвались в это место. Статуя ангела не могла больше сдерживаться и громко загоготала. Затем она сказала Чахаен. «Я подарю тебе возможность». «Какую еще возможность?» — спросила охотница. «Сегодня в этом самом месте...» В этот мир снизойдет один из благородных правителей. Я подарю тебе возможность стать свидетелем этого великого момента в истории, — гордо сообщила статуя. До тех пор, пока она не убедится в намерениях короля, она не могла ничего сделать с Чахаен. Так что ей приходилось держать ее в живых, но эта женщина была единственным исключением. Статуя не собиралась позволять жить остальным охотникам. Но все остальные люди и улыбка на лице статуи ангела сменилась кровожадным выражением. «Сегодня умрут здесь!» Конечно же, зачем этим незваным паразитам быть здесь в такой торжественный момент, не так ли? Но в ответ прозвучал не спереди, а напротив, позади статуи. «Кто это сказал?» И прежде чем статуя успела обернуться, ей в лицо прилетел мощный удар кулаком. Бум! Статуя отлетела от удара и врезалась в противоположную стену. От силы столкновения по поверхности стены пошли трещины, а на пол посыпались обломки. Прямо перед тем, как статуя сползла по стене вниз, Джинву уже стоял перед ней. Он крепко схватил ее за шею и прорычал. «Ты!» Другая рука Джинву была прижата к правой стороне его груди. «Точно! Ему это не приснилось!» В правой стороне его груди билось еще одно сердце. Джин Ву стиснул рукой шею статы еще крепче и спросил, «Какого черта ты сделала с моим телом?» Том 13, глава 3. Воспоминание, которое хранилось в его памяти, всплыло перед глазами Джин Уу. Он вспомнил, что стал самим теневым правителем. И тогда он понял. Он понял, что в его груди билось еще одно сердце, Из магической энергии. Он чувствовал мощные волны этой энергии, которые беспрестанно исходили от нового сердца. Мог ли он ошибаться? На самом деле, проверить, было ли это правдой, было довольно легко. Окно статуса. Трепко держа шею статуи, он призвал окно статуса. Из всего огромного списка значений он хотел выяснить свои нынешние резервы магической энергии которых система указывала как очки МАН или МП. МП 109 433. У Джин чуть глаза не вылезли из орбит. Больше сотни тысяч? Он увидел это своими собственными глазами, и все же никак не мог поверить. В последний раз, когда он проверял МП, у него точно было около 9 очков. Ну или около того. Он проверял как раз перед тем, как прийти сюда, и не мог ошибиться. Но ну, теперь очков маны было в 10 раз больше. Ничего себе. Впрочем, это было не единственным сюрпризом, который он обнаружил. Мой титул сменился, будто бы сообщая ему о новых изменениях, колонка титул постоянно мигала. Сам он его, конечно, не менял. Изменения произошли после недавних событий. Новым титулом был «Охотник на демонов». Парень тут же открыл информацию, которая до этого была от него скрыта. Он быстро изучил открывшееся описание. Титул «Охотник на демонов». Вы подошли по необходимым требованиям. Вы восстановили воспоминания о свержении короля демонов Барона, правителя Белого Пламени. И колоссальная мощь признала игрока своим новым хозяином. Эффект «Черное сердце», дополнительное МП-100 тысячи. Черное сердце. Вот чем была причина того, что его резервы МП скакнули до невероятного уровня. Дополнительное МП в размере сотни тысяч. Это было огромной силой. Теперь он мог практически бесконечно восстанавливать своих теневых солдат. Джинву мысленно восстановил образ теневого правителя. Из файла воспоминаний. Он опять увидел те существа, которые сражались против серебряных солдат. Количество серебряных воинов было просто бесконечным. Они закрыли собой все небо, но солдаты правителя были частью бессмертной армии, которую он возглавлял. Они безостановочно уничтожались и возрождались снова, в то же время постепенно одолевая своих врагов. Серебряные солдаты были достаточно сильными. Они могли бы с легкостью подавлять такое количество монстров. Но даже они не смогли справиться против способности теневых солдат К регенерации. И в конце концов им пришлось отступить. Если бы не то своевременное прибытие подкрепления, то эти серебряные солдаты не избежали бы участи полного уничтожения. И все это было благодаря почти бесконечной магической энергии, которой обладал теневой правитель. И если так, понял Чинву, то пока у меня есть этот эффект черного сердца, то моя собственная теневая армия тоже может стать бессмертной армией». Он так глубоко погрузился в размышления, что неожиданно услышал голос, резко сдрогнул. «Но как? Как ты можешь?» – произнес кто-то. Джануу поднял голову. Этот дрожащий голос исходил от статуи ангела. Впервые он увидел на ее лице другое выражение. Раньше на нем постоянно сияла отвратная улыбка, или же оно выражало ярость. В новом выражении отчетливо читался страх. Штатуя ангела в подлинном ужасе взирала на Джинву. Она сказала, будто бы не веря в то, что произошло. «Как ты можешь всё еще держать свою личность? Даже при том, что внутри тебя бьется черное сердце!» «Это еще что такое было?» Услышал бормотание этого существа Джинву, быстро понял две вещи. Во-первых, статуя ангела точно не была в ответе за то, что в его теле появилось это чёрное сердце. Во-вторых, результат его появления внутри его тела не должен был закончиться для Джин для Джинву ничем хорошим. Джинву усилил хватку на шее статуи ангела. На ней появились глубокие трещины. а -х! Статуя скривилась от боли. «Что это за идея с игроком? Что ты пытался со мной сделать?» Джин ву не ослаблял бдительности. Он был готов раздавить шею этого существа в любой момент. Но казалось, что статуя ангела была не в том состоянии духа, чтобы дать понятный ответ. «А может, ты чертов теневой правитель, ты посмел против нас? Думаешь, остальные правители так просто это оставят?» Статуя ангела продолжала нести какую-то бессмыслицу. Пальцы Джинву довольно глубоко вошли в шею статуи. Ему было достаточно просто рожать их, чтобы шея рассыпалась на кусочки. Охотник причинял статуе невероятную боль, которая полностью передавалась куда-то настоящему телу. «А-а-а-а!» — во весь дух статуя. «Отвечай на вопросы!» — безжалостно требовал джинву Вот зачем он пришёл сюда. Теперь он получил своё право спросить о результатах испытания. Так что было вполне справедливо, что он... Треповал обещанные ему награды. В этот момент глаза статуи загорелись красным огнем. а раздался испуганный крик кого-то из охотников. «Что это? Эти штуки! Они возвращаются!» Глаза статуи бога и остальных статуи, которые ушли в дальний край комнаты, тоже засверкали красным огнем. И затем все они снова начали наступать. «Ха-ха!» — громко загоготала статуя ангела. «Если ты убьешь меня...» то никто не сможет остановить моих кукол. «Так, сможешь ли ты теперь действительно меня убить?» Статуя Ангела вопросительно посмотрела на джинву. Ву. Низшие создания имели слишком много слабых сторон. Поскольку он тоже был человеком, это было бы его слабостью тоже. Несомненно, среди этих людей у него были бы так называемые друзья. Но вопреки ожиданиям статуи, Охотник внезапно заулыбался. «Он улыбается!» Она ничего не понимала. Джингу спросил у ошарашенной статуи. «И что же произойдет, если я сначала убью тебя?» «А потом уничтожу этих кукол!» Статуя в панике быстро начала объяснять. «Если ты убьешь меня, создателя системы!» «Знаешь, об этом я тоже подумал!» Джингу оборвал статую на полусловие. У него был взгляд очень похожий на тот которым сама статуя еще недавно смотрела на охотников. «Вот еще что. Только от того, что парень, создавший систему, исчез, система же не начнет резко разваливаться, так?» Жестко спросил парень. Блев был раскрыт. Этот человек уже знал правду, которую статуя Ангела намеренно не упомянула. Это был серьезный просчет со стороны статуи. Она забыла, по какому критерию этот человек был выбран изначально. Он всегда мог видеть сквозь установленные правила. «В таком случае...» «Ты меня вынуждаешь!» И статуя ангела воспользовалась своим последним козырем. Система отклонила запрос администратора системы. Система отклонила запрос администратора системы. Система отклонила запрос администратора системы. В её голове прозвучало ещё несколько механических писков. Но постоянно появлялось одно и то же сообщение. Система отклонила запрос администратора системы. Выражение лица статуи ангела исказилось. Она попыталась воспользоваться системой, чтобы что-то сделать с Джинву, но, к несчастью, даже система восстала против нее. Джинву только пожал плечами, от чего статуя пришла в выступление. «А-а-а-а! Ублюдок!» орала она. «Если эта штука не собиралась отвечать, то тогда... Тогда нет смысла оставлять тебя живых». Джинву отпустил ши статуи Ангела. В то же время он зарядил свой левый кулак магической энергией и нанес мощный удар. Ударная волна пробилась сквозь каменное тело статуи Ангела и оставила на стене за ней огромный кратер. На мгновение воцарилась тишина. Око за око, зуб за зуб. Джинву устроил статуе Ангела достаточное наказание за то, что та пыталась воспользоваться им. Не только ее голова, но и вся верхняя часть ее туловища были уничтожены. То, что осталось от статуи, соскользнуло по стене вниз и рухнуло на пол. Немного жаль, что мне не довелось получить ни одного ответа, но но эта штука все равно с самого начала пыталась его обмануть. Мог ли он верить чему-либо, сказанному этим существом? На этом и закончим. Будто быстряхивая себя сожаление, Джин Уу стряхнул пыль С левой руки. В этот самый момент он услышал отчаянный голос, обращающийся к нему. «Охотник Сон ним «А?» — откликнулся Джингу и быстро развернулся. Он слишком заострил внимание на статую Ангела и позабыл обо всех остальных каменных статуях, те массово атаковали охотников, выполняя приказ, который стоял перед своей смертью, дала им статуя Ангела. «Охотник Сонн!» жалобному обратился к парню Чаржогин. Он используя свою магию с большим трудом удерживал каменные статуи на расстоянии. Но эти статуи продолжали обрушиваться на охотников всей толпой, словно черный шторм. Некоторые прорывались сквозь магическую преграду. У Джинчоль получил от каменной статуи удар по каким-то каким-то предметом по подбородку. он покачнулся, едва не упав. Мужчина отчаянно пытался удержаться на своих подкашивающихся ногах, его глаза бегали в разные стороны. Он видел в воздухе кровь и пот своих товарищей охотников, когда те из последних сил пытались сопротивляться монстрам, наступающим на них. В голове у него было пусто. «Погодите, что я сейчас делал?» Удар привел его в полубессознательное состояние. «А?» Когда он пришел от себя перед ними... Уже стояла каменная статуя. Он увидел, чем он только что получил такой удар. Это оказалось чертова книга толщиной в несколько энциклопедий, собранных вместе. Конечно же, она была из камня. Так что было очевидно, почему у него так загружилась голова. Нет, подождите минутку. А может ли вообще толстая книга считаться смертельным оружием? Нелепый вопрос пришел ему в голову, На мгновение в Уджинчоле вспомнился некий судебный процесс, который показывали по телевизору, и он про себя усмехнулся. В любом случае, у него уже не было сил ни отбивать эту книгу, ни уворачиваться. И уж точно у него не было сил на контратаку. И вот почему он наконец сдался с легкой усмешкой, но затем... Голова каменной статуи с книгой раскололась напополам. Монстр отбросил так далеко, будто бы его зацепило взрывом. «А?» И разум Вуджинчёль резко прояснился, он моргнул и покачал головой, чтобы прийти в себя. И, наконец, заметил знакомую фигуру, стоящую рядом с ним. «Вы в порядке?» Услышал он вопрос. «А?» И Вуджинчёль мог только ахнуть вместо ответа. Этой знакомой фигурой оказался никто иной, как сон Сонжинву. Вуджинчёль некоторое время еще стоял со задачным выражением лица, Наконец он кое-как выдавил. «Кстати, ты это сделал голыми руками?» «Давайте обсудим подробности позже!» И Джин Ву отошел от изымленного главы отдела по надзору и куда-то умчался. На бегу он не прекращал что-то искать, и наконец он заметил вдалеке нечто, что отражало свет. Это был его потерянный короткий меч короля демонов. Нашел, и охотник протянул руку к оружию. Он активировал невидимую руку и притянул свой меч обратно к себе в ладонь. «Хвать!» Ощущение хватки, которое ему передалось, было все таким же бесподобным. «Бум!» В первую очередь он отопнул от себя надоедливую каменную статую, преграждающую ему путь, а затем он начал рубить все подряд из статуи, которые сражались с охотниками. Посреди всего этого он сделал глубокий вдох — Время вокруг него очень сильно замедлилось, и только он остался свободным и не скованным. Сразу же после этого Джинву, казалось, мгновенно исчезло места. Затем со скоростью, за которой не могли уследить даже высокоуровневые охотники, начал уничтожать все каменные статуи. Четыре каменные статуи одновременно рассыпались. Охотники едва выжившие благодаря своевременному вмешательству Джинву, Могли только изумленно смотреть на все это, раскрыв рты. «А?» У Джинчоль наконец-то добрался до этих охотников и тихо сказал. «Это все, о чем вы можете сейчас подумать? Я прав?» «Да!» И охотники кивнули. «Да, я точно так же». У Джинчоль уже несколько раз видел это зрелище. Но все равно, единственное, что он мог, это ахнуть от изумления. Он слегка ухмыльнулся и взял в зубы сигарету. Охотник из отдела по надзору встал рядом с ним. «Шеф, это нормально, что мы вот так отошли?» «Что не так? Прямо сейчас охотнику сомним все еще сражается с монстрами?» Охотник по делу из отдела по надзору повернул голову в сторону Джин Ву, и у него тоже отвисла челюсть. «А?» У Джин Чир вложил сигарету в раскрытый рот этого парня и даже подкурил своему подчиненному. «Ты можешь себе представить, как нам ему помогать?» «Нет, сэр, не представляю!» — растерянно ответил мужчина. «Тогда стой здесь и молча кури!» «Есть, сэр!» Охотники восхищенными глазами уставились на Джинву, но все же они не забыли собраться вокруг Вуджинчоля, и в результате его запасы сигарет быстро иссякли. Но почему-то у него слегка начало щипать носу. Теперь, когда опасность была позади, он осознал, что все они могли умереть. Не могу даже вспомнить, сколько раз я здесь уже чуть не погиб. Ему подумалось, что эти монстры были стеной, которую он никогда бы не смог бы преодолеть, как бы он ни пытался. И теперь, глядя на то, как Джин Ву в одиночку расправляется с этими штуками, он почувствовал огромное облегчение радость. «Начальник, вы плачете, сэр?» — обратился к нему кто-то. «Нет, конечно нет, Баван. Всего лишь горькие сигареты, понял?» «Да, по мне она тоже горьковата». «Да, и по мне тоже». «И по мне». Может, эта пачка сигарет тот день показалась им слишком горькой, поскольку в глазах всех этих охотников стояли слезы. Сон Кихон умудрился заблокировать удар статы бога своим щитом и завыл от боли. а Его колени ходили ходуном. Без хиллера у него не было выбора, кроме как принять всю силу удара на себя. Но он знал, что долго не выдержит. «Кто-нибудь! Да кто-нибудь!» И он, кряхтя от боли, повернул голову в сторону. И увидел там тихое сборище своих товарищей охотников, которые сидели и курили. «Какого хрена?» Он чуть ли не срал кровью, пытаясь в одиночку заблокировать атаки статуи бога. И почему-то никто даже не пытается ему тут помочь. Сон Кихон здорово разозлился и злобно крикнул на них. А «Вы что вообще делаете?» Вместо ответа они указали куда-то выше него. Сон Кихон воспринял это как предупреждение о еще одной атаке. Так что он дернулся и снова поднял свой щит. Но ожидаемой атаки не последовало. Он наконец заметил, что все вокруг почему-то пугающе затихло. «Что тут происходит?» Он осторожно осмотрелся, стоя под щитом. И наконец заметил, что все каменные статуи в округе были уничтожены. «Да что это такое?» Он до жути испугался. Из спешки опустил свой щит. Это позволило ему увидеть, что происходит над ним. Он увидел статую бога, высокую, как небоскреб, и Джинву, стоящего на плече этой чертовщины. «А?» И еще до того, как удивление Сон прошло. Бум. Удар Джинву снес вторую половину лица статуи бога. Оставшись без головы, огромная статуя начала шататься во все стороны. э э э, -э! понял, что что-то сейчас пойдет не так. Он рванул... Оттуда так, будто бы ему подожгли спину. И как правильно ему подсказали его ощущения, Штатая Бога рухнула прямо туда, где он стоял еще мгновение назад. Бум. Поднялось огромное облако пыли и заполонилось всю комнату. «А! А!», -а – закашлялся Чорджугин. Отмахиваясь от пыли, он быстро побежал в сторону Чахаен. «Охотник Ча!» «Мастер? Как ты себя чувствуешь? Можешь подняться?» Тревожно спрашивал он охотницу. Она все еще лежала на полу, постановая от боли, на его вопрос он отрицательно покачала головой. Ни одна часть ее тела не была в порядке. Но Джигин озабоченно нахмурил брови. Он чувствовал себя совершенно беспомощным в этот момент. «Давай помогу! Попробуй медленно подняться!» Ровно в тот момент, когда он попытался подержать Чахаен, к нему подбежал Джин Ву. Парень уже разобрался со всеми каменными статуями. «Вы позволите, если я помогу охотиться ним?» — предложила свою помощь. «Простите?» — Чорджу Гин перевел взгляд в сторону говорящего. Тогда он и понял, что Чахаен отталкивала его руку. Он в некотором замешательстве ответил. «О, а... да! Почему бы и нет?» Джинву быстро подхватил девушку на руки. Щеки Чахаен мгновенно вспыхнули. «Прошу, потерпи еще немного». И Джин Лу помчался к выходу, на ходу со всей силы пнув дверь. Бум. Закрытой двери вроде этой, чтобы открыться, нужен был только его хороший пинок. это крепкая дверь, которая даже не сдвинулась с места, когда ее толкали всей толпой высокоуровневые охотники, была мгновенно уничтожена. Затем охотник осторожно положил свою ношу на землю за пределами комнаты и вызвал магазин. Состояние девушки было ощутимо тяжелым. Джинву быстро купил лечебное зелье высшего класса и осторожно залил ей в рот. Зелье имело насыщенный черный цвет. После этой... после этого раны и Чехаен начали очень быстро заживляться. «Как?» «Тише!» Джинву приложил палец к ее губам. Пришло время объясниться. Обернувшись, Джинву увидел, как охотники выходят из второго подземелья. Они были счастливы, что выжили, но скорбели по соратникам. Каждый из них не вы... вымолвил ни слова, Джингу также не видел, что кто бы то ни был из них нуждался в помощи. Джингу закрыл меню магазина. Охотники, не знавшие о применении зелья, вдруг когда увидели, что Чахаян стала на ноги. Ух! И Чахаян как раз перед Что? Чахаян попыталась ответить на их немой вопрос, но, посмотрев в глаза Джингу, отвернулась от них. Сейчас не время объяснять. «Давайте выбираться из подземелья, после чего и переговорим». Все охотники согласились с ним. «Есть еще выжившие?» Джинву спросил остальных охотников, однако Чахаэн обернулась Джинву и покачала головой. «Их было 17 на больше половины погибло». Улыбка на лице выживших постепенно угасала. Повернувшись к Джинву, серьезным лицом взял Чахаэн за запястье. Чахаэн посмотрела на Джинву. Оставаясь на месте, Джинву... Задал еще один вопрос. Что случилось с вратами в Японии? Перед тем, как зайти в подземелье, Джингу следил за ситуацией в Токио, и ему было любопытно, что произошло за то время, пока он был в подземелье. Чехаен не решалась ответить на этот вопрос, но в итоге прошептала. Врата... Они не смогли его удержать. Том 13, глава 4. Так вот, что в конце концов произошло. Идея перекрыть врата оказалась довольно опасной, с того самого момента, как Юрий Орлов додумался до неё, к тому же, разве он не осознавал в полной мере, что в одиночку пытается справиться с вратами уровня S. Неважно, касалось ли это охотников или врат, одна буковка S говорила сама за себя. И уровень этот никогда нельзя было недооценивать, потому что дать ему точную оценку просто невозможно. Невозможно дать точную оценку. Под этими словами имеется в виду, что никто никогда не знал точно, что именно появится из глубин врат. И каким последствиям это может привести? Юрий Орлов же слишком переоценил свои силы. За что и поплатился сполна. Его чрезмерная гордыня и глупость привели к воистину ужасным результатам. Джинву погрустнел. Президент ассоциации Гугунхи рассказал ему, что пытались сделать японские охотники на острове Чеджу. Их настоящая цель была не совсем ясна, но тем не менее, они все равно действовали по какому-то своему плану. Если бы Джинву не появился так вовремя, то корейским охотникам было бы нелегко выбраться с острова живыми. Возможно, даже в том случае, если бы тот мутировавший муравей-монстр не появился... И даже после того, как они попытались проделать такую подлость, их ублюдок-президент Японской Ассоциации имел наглость приехать в Южную Корею и угрожать Когунхи. «Этот человек заслуживает наказания. Без всякого сомнения», — так считал Когунхи. Но это относилось только к Совету Японской Ассоциации и к тем охотникам, которые приняли участие в этой мерзкой затее. Невинные японские граждане, которые никак не были к этому причастны, точно не заслужили такого. Между двумя странами были давние противоречия. Но это не было настолько серьёзным грехом, чтобы из-за этого погубить жизни множества невинных людей. Хуже всего то, что этот побег из подземелья произошёл прямо посреди города. Только из-за орков, которые вышли из РАД внутри школы, Погибло почти половина из всех учеников. Ну, а что произойдет, если врата уровня С откроются на территории большого города с численностью населения более 13 миллионов человек? Очевидно, что это может привести к самому страшному исходу. Но не стоит забывать, что этот результат частично был виной руководства Японской Ассоциации Охотников. Если бы Гуто Рюджи и остальные ох... лучшие японские охотники были все еще живы, то исход мог бы быть совсем иным. Это сразу приходило в голову. Готу Рюджи был очень силен, достаточно силен, чтобы представлять некоторую опасность даже для Джинву. Даже он не на шутку испугался атаки легендарного японского охотника. И это еще не все. Все погибшие японские охотники, которых он нашел на острове Чеджо, были исключительными личностями. Возможно, даже превосходящими по силе корейских охотников уровня С. Он, конечно, не видел их боевых стилей, но, по крайней мере, такое впечатление у него сложилось при проверке магической энергии, которая на тот момент все еще исходила от трупов. Тогда джинву не захотел обращать невинных людей в нежить, так что он оставил их. Но при жизни они были настолько выдающимися охотниками, Что у него был огромный соплазн обратить их в теневых солдат. Хотя, когда я думаю о том, что они пытались сделать, обратить их в теневых солдат было бы абсолютно заслуженным наказанием, с некоторой злостью думал парень. К сожалению, правду он узнал намного позже, так что уже ничего не мог сделать. В любом случае, одним махом было убито множество сильных охотников, так что было очевидно, что у Японии Просто не хватило высокоранговых на то, чтобы разобраться с вратами уровня С внутри своих границ. В конце концов, это событие не было катастрофой, не спосланной небесами. Причиной неудачи послужила человеческая алчность. Другими словами, случившееся в итоге бедствие было в немалой степени создано человеческими руками. «Охотник сон!» — волнение окликнуло его Чахаян. Жену все еще стоял, крепко вцепившись в ее руку. «Прости, я только что задумался о другом», — извинился парень. А, а Жену молча отпустил ее руку. Чахая накликнула его не из-за того, что он сильно жал ее запястье, а потому что она увидела, как его лицо помрачнело без какой-либо на то причины. «У него что, была семья или родственники, жившие в Японии?» Эта мысль быстро принеслась... Она все еще понятия не имела о том, что Японская Ассоциация Охотников придумала такой подлый план для рейда на остров Чеджу, так что она посчитала произошедшее в Японии событие просто несчастным случаем, если точнее, ужасным несчастным случаем, а не следствием гибели японских охотников на острове. джен получил ответ на свой вопрос о том, что произошло в Японии. Затем он задал второй интересующий его вопрос. Кстати, а что привело вас сюда? Сейчас перед ним стояли Ча Ха Ё, и Сон Кей со своими товарищами по команде, с которыми джину встретился, когда сразился с клыком. То есть вокруг него собрались высокоуровневые охотники, из гильдии охотников и члены отдела по надзору. Это были люди, у которых не было общей причины объединяться в одну команду. Луджинчоль как раз закончил осматривать ранения своих подчинённых. Он шагнул вперёд, чтобы объяснить ситуацию. «На самом деле, мы пришли сюда первыми, получив отчёт. Но потом мы узнали, что ты уже вошёл в эти врата. А магическая энергия, которая от них исходила, была настолько мощной, что...» Женуу перевёл взгляд на начальника отдела по надзору. «Наверное, из-за количества жертв, которые было слишком большим, выражение лица в Уджин было весьма печальным. «Мы подумали, что наших сил может оказаться недостаточно, так что я попросил гильдии охотников, которая готовилась к рейду, здесь неподалеку о помощи», — продолжил господин Чоль. «Право запросить помощь в экстренных случаях — это была высшая форма власти ассоциации над гильдиями, Даже Гильдия Охотников не смогла бы отказать в таком запросе. Многие пришли к нему на помощь, и в процессе было принесено очень много жертв. Джин Ву почувствовал, как что-то кольнуло у него в сердце. Когда он опять погрузился в раздумья, Луджин осторожно спросил. «Я могу задать тебе вопрос?» «Да? Как ты узнал, что найдешь в этих вратах двойное подземелье Охотник сун Джин -Ву? Это был очень уместный вопрос, и как главу гильдии охотников, которая в тот день понесла очень много потерь, Чоджигина это тоже очень интересовало, как охотник Сон, мог знать, что внутри врат уровня СИС скрывалось двойное подземелье, и что внутри ждал монстр, чья сила превосходила всевозможные ожидания. Охотники, услышав об этом только перед тем, как прийти в это подземелье, не понимали, как Джинву мог знать об этом заранее. Они были в некотором недоумении, и всех интересовал ответ на этот вопрос. Пещера, в которой они стояли, задорожала. Врата послали им сигнал, что они очень скоро закроются, но, несмотря на это, все внимание охотников было полностью приковано к Джинву. Подземелья... Джинву решил быть настолько честным, насколько он только мог. Оно звало меня сюда. «Подожди, оно звало тебя сюда?» переспосил Вуджин с недоверчивым выражением лица. «Да, я получил сообщение, в котором мне говорилось, что я должен прийти сюда. Мы можем тоже увидеть это сообщение?» Джин Ву покачал головой, затем он пальцем указал себе на висок. «Извините, это было сообщение, которое появилось в моей голове. Такого ответа никто не ожидал, все просто впали в ступор, хотя джинву и не лгал. Он просто решил опустить пару незначительных мелочей. Парень донес основную суть, вот и все. Его честное выражение лица, говорящие о том, что он ничего не скрывал, сильно поразило остальных охотников. У Джин Чон мог с полной уверенностью сказать, что он знал джинву дольше всех остальных из этой группы, Но даже у него не оставалось другого выбора, кроме как сдаться и покачать головой. «Он не тот, кого я могу понять с помощью здравого смысла», — решил глава отдела по надзору. Подземелье призвала его через... «С помощью мыслей?» Мог ли этот молодой человек быть своего рода воплощением божественной сущности, которая пришла в этот мир, чтобы разрушать все подземелья, которые появляются здесь?» «Почему я вообще подумал о такой чепухе?» Худжинчуря про себя усмехнулся, пока он стоял, задумавшись, Джинву молча прошел мимо него. Он прошел через разнесенную дверь и снова вошел в комнату храма. Чахаэн запаниковала и поспешно его окликнула. сон если мы не уйдем прямо сейчас, то окажемся в опасности!» Джинву, услышав ее взволнованный голос, обернулся и ответил. «Я знаю». Как же он мог не знать об опасностях? Джинву уже дважды ходил по этому проходу. Даже со скоростью охотников, которые передвигались значительно быстрее обычных людей, дорога занимала почти час. Если они хотели выбраться отсюда прежде, чем врата закроются, то им точно нельзя было терять ни секунды. Кроме того, отец самого Джинву тоже исчез во вратах. Он слышал, что его папа, несмотря на серьёзные ранения, все же смог вынести по очереди всех своих товарищей из комнаты босса. Но сам выйти не успел и остался в подземелье один, когда врата закрылись. Там не было никого, кто понимал бы опасности подземелья больше, чем Джин Ву. Поэтому в его «я знаю» звучала уверенность. И все же... Не могу же я оставить здесь охотников, которые принчались сюда ради меня. Так ведь? Обратился он к товарищам. Услышав его слова, охотники, которые уже не терпелось уйти, застыли на своих местах. Каждый из погибших в той комнате был их товарищем. И если это было возможно, то они тоже не хотели бы оставлять никого из них там. Но у них просто не оставалось времени, чтобы забрать всех павших с собой. Охотники уже выбились из сил, а поиск останков, похороненных под развалинами каменных статуй, Занял бы слишком много времени. Им пришлось бы обыскать все уголки комнаты. И вот почему они уже развернулись, чтобы со слезами на глазах уйти, но теперь... Заберу их всех с собой. Эта фраза, сказанная джинву отозвалась в них, будто бы разряд электричества. Никто не стал говорить о том, что времени не было. И что им уже нужно было уходить. Нет, они только ошеломленно смотрели на него... Чоджогин, который до этого момента молча страдал о погибших, слабым голосом спросил. «Мы можем попросить тебя о такой услуге?» Эти члены гильдии были для него как семья. Если это было возможно, то он не хотел бы оставлять их гнить по холодным углам этой проклятой пещеры. Женугу развернулся и кивнул. Его сердца тихо стучали. Мне нужно прочувствовать это немного глубже. В общем, его два сердца бились как одно. Ему нужно было сильно сосредоточиться, чтобы отделить стук черного сердца от его обычного. Джин собрал магическую энергию, исходившую от этого таинственного сердца, на кончиков пальцев. Он вроде бы делал это так. И Джин попытался повторить жест ценевого правителя, который он видел в той записи. Его рука потянулась, будто бы что-то хватал. Без сомнения, он мог чувствовать колоссальную магическую силу, которая бушевала внутри его руки. «Я смогу». Жнуву позволил этой мощной уверенности закрепиться в его мыслях. Он очень быстро выяснил расположение тел павших охотников, происходившей от них магической энергии. Он молча смотрел комнату, затем произнес «Власть правителя». И когда он сказал это, Все тела убитых, скрытые под грудами камней, одновременно поднялись в воздух. «А? Но как?» – ошарашенно скричали охотники, которые, затаив дыхание, наблюдали за действиями Джингу. Можно опустить тот факт, что он так быстро смог найти всех убитых охотников, но он еще смог поднять их всех, даже не дотронувшись. Разве это не походило на те способности телекиназа, который часто можно увидеть в фильмах. Подлетевшие к двери тела охотников были вынесены из комнаты невидимыми руками. Как такое может быть? Как нечто подобное вообще может быть возможно? Охотники были потрясены. Как обычные люди поражались охотникам, так теперь сами охотники были еще более изумлены способностями Джинву. Даже Чо Джгин не мог полностью поверить то, что он только что видел своими глазами. А ведь его можно было считать вполне знающим человеком в вопросах, касающихся управления магической энергией. «Что это за навык такой?» – потрясенно думал гильдмастер. Это явно был навык, о котором он никогда ранее не слышал. Увидев силы Джин Ву, понял, что он очень сильно ошибался в одном случае. Когда он впервые увидел статую ангела, он подумал, что такая «штука» явно смогла бы победить джинву. Но его предположения были ошибочные. Это было полным просчетом. Какой же монстр смог бы справиться с охотником, который с легкостью пользовался такими силами? Чоджогин начал качать головой, даже не заметив это сам. Совершенно невероятно. Он был поражен. На самом деле статуя ангела была уничтожена. Жену почти сразу же, как только он открыл глаза... Увидев способности этого молодого парня, можно было только ахать от удивления. Джин осторожно перенес недвижимые, остывшие тела охотников в одну сторону и призвал своих теневых солдат. Ограничение работало только внутри храма, так что он без проблем мог вызвать их с внешней стороны. Пока живые охотники никак не могли подобрать свои челюсти, теневые солдаты начали подбирать тела мертвых. Все уже забыли, что хотели сказать... Они стояли, уставившись на Джинву, когда он откликнул их: "Давайте выбираться отсюда". В этот самый момент подземелье снова задрожало, как будто бы оно ожидало этого. Все охотники дружно кивнули. Вскоре после этого они двинулись к выходу. Теневые солдаты побежали прямо позади них. Джинву же остался позади всех и проследил, чтобы они пошли. Затем повернулся к Чахаен которая еще не тронулась места. Хоть ее физические ранения были излечены, но по ее лицу можно было понять, как сильно она устала. Хотя это очевидно. Даже ему самому пришлось приложить немало усилий, чтобы победить эту статую ангела. Она точно бы выбилась из сил, пытаясь в одиночку защищаться от такого существа. Джанул подошел к девушке и спросил, «Хочешь, понесу?» Чахаэн, слегка улыбнувшись, покачала головой. хватит Он потянулся и снова взял ее за руку. Охотница молча посмотрела на него. Он хотел, чтобы она хоть немного расслабилась, хотя бы чуть-чуть, поэтому он спокойно сказал ей, «Нам тоже пора идти». Чахаэна, печальная смерти своих товарищей, молча кивнула. Из по очереди начали выходить охотники. До этого момента те, кто ожидал снаружи, Понятия не имели о том, какого масштаба было происходящее внутри, но они все поняли, что там произошло нечто действительно ужасное, когда они увидели, как теневые солдаты выносят убитых охотников. О боже, они все? Члены гильдии храбрецов, которые сообщили об этой ситуации и стоящие на посту девушка-сотрудница ассоциации, увидели эту процессию и мгновенно побледнели. Количество жертв было слишком большим. Разве это были не лучшие охотники в стране? Охотники, входящие в состав гильдии охотников и отдел по надзору, считались одними из лучших, и все же... После того, как из врат вышли все, оттуда одновременно шагнули джинву и Ча Снаружи прошло уже достаточно времени, и уже настала ночь. Репортер Ким был все еще на месте. Он хотел проследить за ситуацией до конца. Когда он увидел состояние этих двоих, его глаза широко раскрылись от шока. На телах охотников уровня С виднелись следы тяжелой битвы. На их рванной и изодранной одежде виднелись следы крови, которая уже высохла и запеклась. Волосы были растрепаны. Конечно, Чехаен даже так выглядела мило. Но охотник Сунженву, казалось, в одиночку прошел войну. Вот оно. «Вот же оно!» – дрожащими руками репортер Ким поднял свою камеру. Вот почему он вообще стал репортером, чтобы запечатлевать подобные события. Он хотел дать людям знать, что были люди, которые добровольно рисковали своей жизнью. Они сражались за всех в самом забытом уголке их страны, хоть в это время внимание многих было приковано к событиям, происходящим в Японии. В тот день погибло почти 20 лучших охотников страны. Если бы такие врата раскрылись, то масштабы разрушения и смертей были бы невообразимы. Это те люди, что выжили, и те, которые погибли, предотвратили возможную будущую трагедию. Но если бы репортера Кима там не оказалось, то как узнали бы об этом остальные, об этих ребятах и их героической битве? Он кружил вокруг ассоциации только за тем, чтобы однажды натолкнуться на историю вроде этой. Щелк, щелк. Он до того был тронут происходящим, что пока он щелкал камеры, на его глазах выступили слезы. У Джинчоль, выйдя из рата, окончательно выбился из сил и сел прямо на землю. Джинву увидел его и подошел ближе. Охотник Сунджинвунин. У Джинчоль попытался подняться... Но Джингу остановил его. Вместо этого он указал настоящего подаль репортера. «Он делает снимки со мной». «Но разве это разрешено?» Луджин Чоли всмехнулся и ответил. «Конечно, тебя запрещено снимать отдельно, охотник Сони. Но все же, как бы и во время рейда на острове Чеджу невозможно скрыть сводки по самому событию». Джинву кивнул и не стал возражать. «Хотя бы мама не завуновалась бы» увидев его в таком потрёпанном виде. Он немного переживал на этот счет, но опять же это не значило, что он стал бы силой заставлять репортера прекратить делать свою работу. Репортер явно делал то, что и должен был делать. Джинву также желал, чтобы кто-то поведал миру об огромных жертвах, которые принесли эти охотники. Они самоотверженно сражались за то, чтобы в ближайшем будущем не произошло никакой трагедии, Дул легкий ветерок, и издалека доносился звук сирен приближающихся машин скорой помощи. На следующее утро. На первых страницах всех газет красовали заголовки о побеге из подземелья в Японии. Кроме одной. Это была единственная газета, в которой была новость об инциденте в двойном подземелье. В тот день эта газета продала больше всего копий. Том 13, глава 5. Американское бюро охотников мобилизовало своих агентов азиатского подразделения, чтобы выяснить текущую ситуацию в Японии. Вертолет покинул безопасную зону и через некоторое время вошел в воздушное пространство Токио. Здесь находился старший агент бюро, который, рискуя жизнью, вызвался на эту поездку. Он выглянул из окна вертолета и цокнул языком. Какая трагедия. Состояние Токио было намного хуже, чем он представлял. После того, как случился побег из подземелья, город был полностью уничтожен. Прежние здания практически невозможно было узнать. Почти все они в той или иной степени были разрушены. Проезжие части улиц по-прежнему были заполнены машинами. Вот только все эти автомобили были смяты и раздавлены, словно их сделали из бумаги, а не из металла. Уличные фонари были пакнуты почти с самого основания. Во многих местах горело пламя, к небу поднимались столбы черного дыма. На тротуарах можно было видеть многочисленные обгоревшие остатки разных предметов. Везде валялись какие-то неидентифицируемые конструкции, и все это было присыпано густым слоем серого пепла. Слово трагедия. Совершенно точно подходило для этого ужасного зрелища. Агент неосознанно наморщил лоб. Если бы кто-нибудь потом спросил его, видел ли он ад, то... Да, он мог бы сказать, что видел. Но агент приехал не горевать по разрушенному городу. Нет, его миссией была оценка ситуации. Он продолжил снимать на камеру все, что осталось от города, Его внимательный взгляд не отрывался от того, что проплывало под брюхом вертолёта. «Почему? Хоть город и был разрушен до такой степени, я не вижу человеческих останков», — спросил он у японского представителя, сидящего рядом с ним. Агенту вспомнились записи того, как открывались врата уровня С на острове Чеджу, он просмотрел старые материалы в штабе бюро охотников. Были ли это фотографии или видео, их объединяло одно. Улицы на острове Чеджи были полны мертвых тел. Муравьи жестоко убили всех жителей, которые не успели покинуть остров вовремя. Это была одна из страшнейших трагедий в истории. И Бюро Охотников располагала подробными отчетами о том, что там произошло. Но здесь была ситуация совсем иной. Хоть город Токио и был стер с лица земли, не было видно ни одного трупа. Агент не мог предположить, что на самом деле от мёртвых просто не осталось ни следа. Японский представитель ответил, «Здесь ничего не поделаешь. Понимаете, эти гиганты пожирали людей». Японец был молодым парнем, работавшим на Японскую Ассоциацию Охотников. Он выглядел не лучшим образом. По его покрасневшим глазам и отросшей бороде, которую ему, видимо, некогда было сбрить, было несложно понять, какую он теперь ведет жизнь. С хмурым лицом парень продолжил. Эти ублюдки вели себя так, будто решили уничтожить всех японцев без следа. Они разрушали здания, пожирали людей и даже вырывали деревья. Агент Бюро охотников США, сочувствующий кивнул им. Эти монстры-гиганты, вышедшие из врат уровня УСС, проявили определенные отличия от других монстров. Их поведение было намного более свирепым. Обычно монстры концентрировались на том, чтобы убивать людей, а этот выводок активно пытался уничтожить и вообще все. После этих существ не осталось ничего, кроме развалин, ни одного целого сооружения. Но благодаря этому мы смогли выиграть немного времени, Тихо произнес японец. Он сказал, благодаря этому работник японской ассоциации печально улыбнулся. Стоило ли ему радоваться? Ведь пока монстры разрушали всё на своём пути, у людей было достаточно времени, чтобы сбежать от этой расправы. Но радоваться было, в общем-то, нечему. Скорее стоило печалиться из-за произошедшего. На лице работника проявлялись смешанные эмоции. Агент бюро охотников взглянул на японцы и про себя подумал: "Это уже что-то, если он может вообще так держаться. В конце концов, столиц всего страны навдоменно пришло состояние такой разрухи. Не так ли?" Американскому агенту было не чуждо чувство потери за монстров, которые развели насилие чьей-то стране. Соединенные Штаты около восьми лет назад тоже потеряли часть своего западного побережья. Это произошло из одного монстра, который вышел из рад уровня С – Камиша. И разве только это? Южная Корея, находящаяся рядом с Японией, тоже была вынуждена уступить монстрам свой крупнейший остров почти на четыре года. И только недавно они каким-то чудом смогли его вернуть, не так ли? Американцу удалось увидеть много необычного, когда он смотрел записи яростных битств с того рейда. У него не было никаких связей с Южной Кореей, но когда он увидел, как тот корейский охотник-одиночка разнил всех муравьев и даже ответил хорошую оплюху тому мутировавшему муравью, он пришел в восторг. От переизбытка чувств парень скачал со своего места и закричал от ликования. И не просто потому, что он работал в азиатском подразделении бюро охотников. Нет, агент хорошо понимал, что та битва, которую он наблюдал на Чеджу, не была просто битвой между небольшой страной и монстрами. Это была война между человечеством и ордами злых тварей. И вот что в результате он своими глазами лицезрел масштаб разрушений. Вращающиеся роторы вертолёта были невероятно шумными, но агент не обращал внимания на этот звук, ситуация на земле была достаточно серьезной, чтобы отвлечь внимание агента от неприятных звуков. Он вдруг почувствовал бессильную злобу, парень никак не мог потушить яростный огонь внутри себя, все что он мог в данный момент, это выполнять данное ему поручение. Агент продолжал орудовать камерой, и то и дело задавал японцу вопросы которые всплывали в его голове. Но вдруг он обнаружил нечто, что застало его расплох. Парень шумом пристал, а потом упал обратно мимо кресла. «А что это за штука там?» На лице американского агента выступил холодный пот. Про себя он начал молиться Господу. Работник Японской ассоциации помог ему подняться на ноги. «Итак, вы это увидели?» «Там гигант!» «Там гигант!» Глаза американца буквально вылезали из орбит. «Да, здесь все еще остался один гигант. Вернее, не совсем так. Вместо того, чтобы сказать «остался», мне стоило уточнить, что он не сдвигается с места». И работник Японской ассоциации перевел свой взгляд на окно. Американец утер со лба холодный пот и с опаской посмотрел в ту сторону. В центре полностью разрушенного Токио гордо возвышался огромный монстр – Он был намного выше и крупнее любого из тех, кого доводилось видеть агенту. Этот монстр типа гигант. Тут же придумал он ему название. Вертолет, следуя указаниям японца. Начал подлетать все ближе к монстру. Американский агент, мгновенно побледнев, быстро спросил. А, а нормально, что мы будем так близко к этой штуке? Мужчина перед своей поездкой точно слышал о том, что все монстры-гиганты покинули Токио. Он считал, что заброшенный город был настолько безопасен, насколько позволяли обстоятельства. Но все же то, что он видел, не слишком ли расходилось с тем утверждением? Работник японской ассоциации спокойно объяснил ему ситуацию. Его спокойный тон как бы намекал на то, что волноваться не из-за чего. Все будет в порядке. «Пока мы остаёмся на высоте, до которой руки гиганта не дотянутся. И если они нападём первыми, то будем в безопасности на все 100 Это уже было подтверждено множеством наблюдений, так что можете расслабиться». У... Американский нет нервно сглотнул. «Подтверждено множество наблюдений, да?» Недоверчиво повторил он про себя. «Наблюдение. Японец сказал это так, будто бы... В этом не было ничего особенного. Насколько же жертв пришлось принести этому монстру-гиганту, чтобы прийти к такому выводу? От одной мысли о тех бедолагах, которые пролетали слишком близко к этому гиганту, по спине агента прошел жуткий холодок. В любом случае для агента, которому было поручено собирать данные по монстрам уровня S и докладывать Генеральному штабу о текущем положении в Японии, Это было очень ценной информацией. Когда он рассмотрел этого гиганта, его брови удивленно поползли наверх. А когда ему удалось присмотреться к нему поближе, лицо этого создания показалось ему знакомым. Точно, это был никто иной, как тот самый ублюдок-супергигант, который пробил своим телом магический барьер Юрия Орлова. В отличие от остальных монстров, которые куда-то разбрелись, этот монстр-гигант, считавшийся боссом, решил остаться здесь. Японец с горьким выражением лица спросил. «Вы тоже думаете, что этот монстр охраняет эти врата?» «А... Ну... Я...» Американец не мог ничего ответить. «Это третий раз, когда я вижу этого ублюдка, но каждый раз я думаю о разном», сказал японец. «О чем же вы подумали сейчас?» «Для меня эта штука...» Японец взял небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Эта штука чего-то ждет. Вот как мне это кажется». И «Я понимаю». И агент снова взглянул на гиганта. «Конечно, это действительно выглядело именно так. Ему подумалось, что вполне возможно, японец прав в своем предположении». Пока эти двое общались о монстре-гиганте уровня босса, вертолет приблизился к абсолютной границе безопасной зоны, Хоть над его головой и жужжал вертолет, гигант не пошевелил и пальцем. Он оставался смирным и неподвижным. Казалось, будто бы монстр не замечал присутствия человеческого приспособления. Но, как объяснял работник, в то же время эта штука могла и напасть. Это существо обязательно нападает на любого, кто войдет в его ограниченную зону. Будь его целью люди или машины, ничего не сможет от него уйти. Да сколько же наблюдений нужно было проделать, чтобы это выяснить? Когда японец спокойным тоном объяснял ему ситуацию, перед глазами агента вспыхнули последние минуты жизни Юрия Орлова. Резкие движения гиганта, когда он пробивался через барьер и быстро схватил Орлова, нанесли глубокую душевную травму всем зрителям, которые смотрели это у себя дома. В прямом эфире всему миру показали гибель русского охотника. Отчет, составленный об этом охотнике уровня С, в бюро охотников выглядел так. Человек, жаждущий славы и богатства. Может, ему и не удалось выкачать денег из Японии. Но благодаря этому инциденту, он точно смог стать одним из самых известных охотников в мире. Не уверен, что ему бы такой результат понравился. Но что уж теперь... И агент нервно поюжился, еще раз вспомнив последние моменты жизни Орлова. В это время японец сказал… «Это тоже личное мнение, но…» Он сказал, что это было его личное мнение. Но американец нашел мнение этого человека весьма любопытным. Даже то, что этот монстр-гигант ждал кого-то или чего-то. «Хорошо, расскажите мне, пожалуйста!» Агент кивнул, побуждая работника продолжить. Когда я смотрю на это существо, у меня нет ощущения, что оно действительно живое. Понимаете меня? Да, конечно, оно дышит и может двигаться. Поэтому выглядит как живое, но... Хм, стоит ли мне сказать, что это существо выглядит как машина, которая делает только то, на что была запрограммирована? Машина? К огромному сожалению, агент не мог согласиться с таким предположением. Огромная фигура монстра-гиганта вблизи казалась как минимум внушительной. Почувствовав то напряжение, которое исходило от этого существа, агент никак не мог воспринимать его как машину. И тогда глаза гиганта устремились на них. «А!» — бум. Агент снова рухнул на задницу. Будто бы, ожидая этого, японец помог ему подняться. Затем он сказал, пытаясь успокоить мужчину. Он просто смотрит на нас. До тех пор, пока мы держим дистанцию, он не нападет. Агент кивнул. Ему показалось, что его сердце только что выпрыгнуло из груди. Он запоздал, поднял свою камеру. И сделал подробную съемку существа. Видоискатель слегка дрожал. И наверняка не только от того, что дрожал или летящий в воздухе вертолет. Американец заговорил только после того как решил, что пока что набрал достаточно данных, сколько гигантов вышло из тех врат. «В общей сумме 31. За исключением босса они все разбрелись по стране», — ответил японец. «И сколько из них уже было убито?» «Всего двое». «Что означает, что за исключением стоящего здесь босса 28 гигантов уничтожает Японию, пока мы говорим». «Ну, понимаете...» У нас просто не осталось охотников, чтобы сражаться с гигантами. Все на тот момент были заняты эвакуацией, и лицо работника погрустнело. В день, когда произошел побег из подземелья, все охотники вступили в жестокую схватку. Они сделали это, чтобы дать жителям Токио достаточно времени на эвакуацию. Но в результате все они были убиты. Сами они с трудом смогли убить двух монстров. Но удержать оставшихся 28 от разброда по всей стране Было выше их возможностей. Также была причина и тому, что работник Японской ассоциации без возражения ответил «да» на запрос об осмотре города представителем бюро охотников. Он лично принял участие в этой поездке, когда ему стоило бежать так, чтобы у него пятки сверкали. Прямо в тот самый момент... Что вы делаете? Американский агент подскочил и попытался остановить японца, А работник ассоциации наконец-то смог ему поклониться. Его колени были полностью согнуты, а его лоб был прижат к полу. Вещи вроде гордости и достоинства уже не имели никакого значения. Нет, если бы единственной ценой были только его гордость и достоинство, то он, не колебляд, сделал бы нечто более радикальное. Итак так все еще в заискивающем положении Япония сказал «Пожалуйста, помогите нам, Японии!» Американец собрался уже помочь своему японскому гиду подняться, но застыл. Он не мог ничего ответить на эту просьбу. Затем японец заговорил на чистом английском и описал свою просьбу. «Если Америка нам не поможет, то Японии как нации придет конец. Разве Япония не была все это время близким союзником Соединенных Штатов?» «Вы Америка, страна-союзник, рассмотрите возможность принятия такого риска всего один раз для Японии». Было неизвестно, говорил ли он это по своему желанию, или же это был приказ Японской Ассоциации Охотников. Но независимо от причины, в голосе этого молодого человека явно слышалось отчаяние. а Агент закусил губу и задумался. Наконец, некоторым затруднением ответил. Я отправлю запрос о помощи в штаб. «Благодарю вас!» «Правда, от всего сердца благодарю вас!» Продолжал кланяться и японец. Американский ангент не мог сказать этому японскому служащему, что ему не стоит особенно надеяться. И любое количество поклонов не поможет. Американцы, потерявшие множество своих высокоуровневых охотников из-за инцидента с Камишем, Теперь начали одержимо опекать и беречь своих оставшихся охотников. Они не стали бы рисковать ими ради японцев. Больше, чем уверен, что они не станут, агент не сомневался. Но как он мог сказать этому молодому человеку, просящему за всю свою страну, что его любимая страна уже была обречена? «Все, что вы можете сделать, это оставить все на волю небес». И агент поднял взгляд на небо. Несчастье небеса без всякого интереса взирали на мир под ними. Так это было раньше, так это сейчас, и так это будет и потом. Агент ошеломленно уставился на небеса и пробормотал про себя. «О боже милостивый! Прошу, не оставляй нас!» Дженуу проснулся рано утром, и легкая пробежка отправился в офис гильдии. «Ага, как я подозревал!» Его глаза светились от счастья и были направлены куда-то выше. И он, как и раньше до этого, видел там текущий статус выполнения ежедневного задания. Пройденное расстояние 10 километров. Вы успешно выполнили бег 10 километров. Хоть он и избавился от того самопровозглашенного создателя, но ничего не изменилось. Казалось, что сегодня не отличалось от того, что было раньше. Система продолжала работать так же, как и сейчас, и как и до этого. Ежедневное задание появилось сразу же, как только он открыл глаза. Его физическое состояние тоже было на самом пике. С тех пор, как в его теле появилось черное сердце, из него прямо фонтаном била энергия. Он целенаправленно замедлялся, но все же каждый его шаг ощущался легким и воздушным. Но также благодаря тому, что этот чертов ублюдок был убит, он в результате остался с целой горой вопросов, оставшихся без ответа. Что же это за запись, я увидел? Парень все время вспоминал запись о войне солдат-правителя и серебряных воинов-неба. Он в целом понял, что ее просмотр был одним из требований для открытия эффекта черного сердца. Но все остальное оставалось загадкой. И когда он начал погружаться в раздумья... «Извините, подождите!» «Мистер Юджин Хо, я могу задать вам пару вопросов?» Услышав вдали шум голосов, Джин У поднял голову. И тогда он увидел огромную толпу репортеров, собравшихся перед зданием гильдии. ю Хо был окружен ими не в силах как-либо вырваться оттуда. Оказалось, что репортеры обступили его. Когда он шел утром в офис, репортеры начали заваливать его вопросами. «Мистер Юджин вы знали о той трагедии гильдии охотников, которая случилась вчера?» «Пожалуйста, сделайте нам заявление, как заместитель главы гильдии Аджин!» «Как охотник Сон Джин связан с этим инцидентом?» «Сейчас Японии случился кризис. Выражал ли мистер Сон джину желание помочь японцам?» «Угу». Джин кивнул. «Эти репортеры не могли брать интервью у него лично. Так что они решили прицепиться к Юджин Хо, который должно быть... Оказался легкой мишенью для них. Джин уже собирался было шагнуть вперед, думая, что ему стоит выручить парня. Но тогда он заметил кое-что и остановился. Почему-то Юджин Хо выглядел не таким недовольным. Снаружи казалось, что он слегка озадачен. Но острый глаз Джин точно уловил, что парень усердно пытается скрыть свою улыбку. «Ха-ха. Ну и ну, Юджин Хо. Не знал, что тебе такое нравится». Джин Ву немного оторопел, но все же усмехнулся. Казалось, что его помощь не была так уж и необходима. Итак, что же мне теперь тогда делать? Стоило ли ему просто молча вести Джин Хо в офис? Или вернуться туда, откуда он пришел, и дать парню еще немного поразлечься? Пока Джин Ву взвешивал свои варианты, позади него остановилась машина, затем мне тихо опустилась в боковое стекло. «Это вы, охотник Сон Джин Вуни?» Джин услышал этот незнакомый ему голос, и без лишних раздумий обернулся, чтобы выяснить, кто это был. Но потом, увидев, кто это, он удивленно приподнял брови. Том 13, глава 6. Это и вправду вы? Мужчина, сидевший в машине, убедился, что перед ним действительно был Джин Ву. Он вышел из автомобиля поприветствовать парня. Как выяснилось, Джин Ву хорошо знал этого человека. Чёрт, ему даже не пришлось особенно напрягаться, чтобы вспомнить его имя. Мало того, что этот человек постоянно мелькал в финансовых новостях Южной Кореи, он был даже знаком Джин Ву в другом смысле этого слова. «Я Юмин Хан из Юн, Юджин Corporation. Для меня честь видеться с вами, охотник Сон Джин Ву». Спина Юмин Хана оставалась идеально прямой, когда он слегка наклонил голову. Это приветствие было достаточно уважительным, но и в то же время довольно умеренным. Его действия были четкими и выверенными, будто бы он только что научился тому, как правильно кого-то приветствовать. Джин Ву про себя изумелся. Он не ожидал, что представитель крупной корпорации будет так почтительно здороваться с ним, ведь лично они не были знакомы. Кроме того, этот человек занимал довольно высокое положение. Поскольку другая сторона была так почтительна, Джину ответил тем же. "Я, Сон Джину, для меня это тоже честь". После такого короткого знакомства Иминхан сразу пришёл к делу. "Прошу, приношу свои извинения, что нашел вас без предварительной договоренности. Мы можем поговорить наедине, если вы не против". Тогда в голову Джинву закралось небольшое подозрение. Если он хочет меня видеть, для председателя было бы намного проще связаться с охотником через своего сына Юджин Хо, который был заместителем Джин в гильдии Аджин. Но он предпочел вот так лично явиться к нему. Это было более чем странно. Непонятно, почему Юмин Хан вот так вдруг решил потратить свое драгоценное время и проделать весь этот путь. Но Джин Ву проглотил свои зарождающиеся подозрения и спросил совершенно другое. «Чем я вам могу помочь?» На лице у Минхана застыло извиняющееся выражение. По нему можно было предположить, что он хотел попросить о чем-то важном. Очевидно, у него не было другого выбора, кроме как обратиться к Джинву. Мужчина с волнением произнес. «Это касается темы, которую неудобно обсуждать здесь». Джинву быстро огляделся. Он понял, что его, конечно, вряд ли кто узнает в этом удобном спортивном костюме с натянутым на голову капюшоном. А вот в сторону председателя Юминхана прохожие бросали любопытные взгляды. На улице было достаточно много людей, так что в таком месте действительно было невозможно обсуждать что-либо важное. Джин очень хорошо это понял. Только была одна проблема. Но у меня нет никаких важных дел для обсуждения с председателем Юминханом. Он здесь не мог даже ничего предположить. Если совсем сильно задуматься, то, может быть, это как-то связано с младшим сыном-председателем и заместителем мастера гильдии а джин и джинхо Пока Джин Ву медлил с ответом, на имя Юмин Хана начинало коситься все больше и больше людей. Кое-кто даже достал телефон и начал делать фотографии. Председатель начал ощутимо нервничать. В это состояние его приводило то, что все больше и больше глаз останавливались на нем. «Если я упущу эту возможность, то говорить с ним станет еще сложнее», — лихорадочно думал он. У него была очень веская причина для того, чтобы поговорить с Шинву. Он собрал всю свою решимость, чтобы попросить охотника об услуге. «Охотник Соннин, если это не затруднит вас, вы бы не составили мне компанию на некоторое время. Я обещаю, что не затрону никаких неуважительных тем». Вежливо попросил мужчина. Джин прежде чем ответить, обернулся еще раз. Он увидел довольно, вернее, обеспокоенного Юджин Хо. Тот был окружен повышенным вниманием репортеров. И похоже, что ему нравилось. Глядя на молодого человека, Джин снова едва сдержался, чтобы не расхвататься. «Похоже, что Юджин Хо будет занят до конца дня», — понял он. В последнее время он уже монополизировал высокоуровневые врата, К счастью, в этом вопросе он нашел понимание других крупных гильдий. Никто не возражал против его действия. Джин Ву подумал, что эта беседа может стать неплохой возможностью какое-то время передохнуть от рейдов. И он кивнул. «Хорошо. Благодарю вас». Председатель Йуменхан слегка поклонился. Он вел себя так, будто бы обслуживал очень важную персону. Даже открыл заднюю дверь для Джин Ву. «Прошу вас, садитесь». Джингу залез в машину первым. Сам председатель обошел машину, чтобы занять место рядом с ним. Машина была очень вместительной. Даже при том, что сзади разместилось двое вполне крепких мужчин, там все еще оставалось довольно много места. Но прежде чем машина завелась, Джингу спросил, «Куда мы едем?» «Мы еще не определились с назначением. Может быть, вы хотели бы куда-нибудь поехать?» «Охотник сон Джингуни», — спросил Юминхан. Дженуа покачал головой, предлагая председателю самому выбрать маршрут. Юминхан дал знак шоферу, затем повернулся обратно к своему гостю. «Я знаю место, где мы сможем поговорить, не переживая о том, что другие могут нам помешать. Позвольте мне отвезти вас туда». Дженуа откинулся на спинку сиденья Их мягкость была до неописуемого приятной. «Может быть от того, что это была очень дорогая машина?» Машина бесшумно поплыла вперед и через некоторое время они прибыли к месту назначения. Мы приехали охотник ним.шоофер вышел из машины, чтобы открыть дверь для председателя. Но Имнхам покачал головой, указывая первому открыть дверь джинву. шоофер послушно открыл ее для него. Жину вышел из машины и поднял глаза на огромный небоскребнут перед собой. Так вот, где мы можем поговорить, «Не переживай об остальном, так?» — понял парень. Пока Джин потеряв до речи, стоял так, издание быстро выбежала группа работников. Они окружили председателя и под прямым углом поклонились. «С возвращением, сэр! С возвращением, сэр!» Джин услышав, как они в идеальном унисоне выкрикивали «Это только диву дался! Сколько же им пришлось практиковаться, чтобы так построиться друг по другу!» «Давайте зайдем внутрь, охотник ним». Преседатель Иминхан не стал важничать и повел его за собой, направляясь прямиком в здание. На окнах почти на самом верху здания четко виднелась надпись юджин corporation Корпорэйшн». молча последовал за Иминханом и вошел в здание. председатель ждал охотников в холле и пошел рядом, подстроившись под его шаг. «Сюда», — пригласил он. При виде своего руководителя работники моментально начинали кланяться. Юмин Хан сохранял на лице бесстрастное выражение, но все же не забывал отвечать на все приветствия простыми кивками. Действительно важная шишка. Подобное ощущение джинву испытывал только в присутствии президента ассоциации Гугун С председателем Юмин Ханом было так же. Парень молча следовал за ним. Можно было легко догадаться о характере человека по имени Юмин Хан по взглядам этих работников, которые, казалось, целиком и полностью доверяли ему. В это время работники, кланявшиеся Юминхану, естественно, заинтересовались и джинву который шел рядом с их боссом. «Кто это? А разве это не...» «Мог это быть?» Все работники в изумлении пораскрывали рты. Они узнали в посетителе охотника уровня С, когда он, входя в здание, снял капюшон. «Лучший охотник и лучший бизнесмен в стране». Они вдвоем вошли в главный офис «Юджин corporation «Так что, кто бы не удивился такому поразительному событию?» М -м -м. У работников чуть глаза не вы вылазили из орбит. Сердца женской половины работников учащенно забились. А работники мужчины просто кивнули в сторону Джин -Ву. Они не знали, почему охотник Сон джинву стоял рядом с их председателем. Но когда эти двое, которые считались лучшими каждой в каждой своем деле стояли рядом, то это впечатляло всех, и такое поразительное зрелище всеми ощущалось как вполне нормальное даже несмотря на их значительную разницу в возрасте. Каждому мужчине тоже хотелось бы быть на их месте, и так как пока льстивые взгляды сопровождали их, эти двое вошли в лифт только для руководства, которое ожидало их с раскрытыми дверями. Помощь работников на этом закончилась. Когда двери бесшумно закрылись, в лифте остались только Джин Ву и председатель Ю. Председатель молчал. Джин Ву последовал его примеру и тоже ничего не говорил. Лифт без остановок поднялся прямиком на последний этаж к кабинету главы корпорации. Дин, секретарь Ким, правая рука председателя Ю ожидал их прибытия, стоя перед дверями в кабинет. Он быстро кивнул Джин Ву и низко поклонился своему начальнику. «Мои извинения, господин председатель! Внутри вас уже ожидает гость!» — произнес он. «Гость?» — лицо председателя Юминхана окаменело. «Разве я не сказал никого не впускать, если меня нет в кабинете?» Секретарь Ким очень редко допускал ошибки, если вообще допускал. Лицо Юминхана застыло не из-за злости, а скорее от чего-то более похожего на удивление. Секретарь Ким со встревоженным лицом сказал, смазывая конец предложения. «Сэр, я уже сообщил нашему гостю о ваших пожеланиях». «Но он так настаивал, что я...» «Хм...» «Иминхану этого было достаточно, чтобы сразу понять, кто был этот гость». Он беспомощно покачал головой и указал Дженгу в сторону кабинета. «Не о чем волноваться. Так что не обращайте никакого внимания. Прошу вас сюда». Дверь, ведущая к кабинет председателя отодвинулась в сторону. Пожилой джентльмен, сидевший там на диване и коротающее время за чтением газеты поднял голову. — Братец, почему с тобой так сложно связаться? Ты даже отменил нашу сегодняшнюю встречу. Мужчина с гладким и блестящим лы... лысеющим лбом был никем иным, как младшим братом Юминхана Юсок Хон. Когда он, улыбаясь, поднялся, чтобы поприветствовать своего старшего брата, тот хмурым взглядом посмотрел на него. — Я разве не сказал тебе? что у меня есть важное дело на сегодня. Я сейчас занят, так что приходи позже», — нетерпеливо произнес Юминхан. «О чем ты? Брат, я знаю весь твой график от и до, так какое же дело у тебя может...» И Хо оборвался на полусловия, встретившись взглядом Джин Ву. а а а а а а а а а а а а а а Другие бы начали перебирать в голове газеты или фотографии из телепередач. Но первое, что вспомнилось Юх Сок это страница профиля CNC его дочери, Ю Сок -Хюн. Ему вспомнилась фотография двоих молодых людей, которые, казалось, ощущали себя друг с другом очень уютно. Это и вправду охотник Сунжин Он не верил своим глазам. Чтобы удостовериться, он перевернул газету в своих руках первой страницей к себе. Продолжая моргать, он сравнивал фотографию из газеты с лицом Жинву. «Эта ситуация была достаточно странной, Жинву даже немного смутился, но почему-то этот полулысый дядька не показался ему отвратительным. Это из-за того, что его глаза сильно напоминают ему и Жинхо», — предположил парень. Мокли повзрослевший и облысевший В будущем Юджин Хо выглядеть как этот дядька. Председатель Ю Сок не знал, что в голове Джин он мгновенно стал постаревшим Юджин -хо. Он даже не стал обращать внимания на недовольный взгляд своего старшего брата, которым тот на него смотрел. С лучезарной улыбкой он протянул охотнику руку. «Айго, охотник Сунджин Дим». «О, ну здрасте». Джин на автомате пожал протянутую ему руку. Юсок Хо энергично пожимал ему руку. Он вел себя так, будто бы приветствовал кого-то, кого он встретил после многих трудных лет. Затем он представился. Уверен, что вы наверняка много обо мне слышали. Ну, ну я Юсок Хо из э, Юль... Форма... Сьютиклс. И откуда бы мог Джин Ву много слышать о нем? Все же было бы не слишком здорово расстраивать кого-то, Кто его так радостно приветствовал? Так что Джингу сказал нечто подобающее в ответ. «Ам, да, здравствуйте, рад знакомству». И Минхан волнение наблюдал за этим со стороны, но теперь у него было уже удивленное выражение лица. В это время Юй Хо гордо выпрямился, будто бы он хотел прихвастнуть. Он даже немного выпятил грудь. «Видишь, братец, мужские стандарты моей девочки вот над каком уровне». Он намекал на знакомство своей дочери с Джин из-за того, что дочь Ямин Хана была невероятно талантлива в музыке, у Ю Сок Хо выработался небольшой комплекс неполноценности. Ну а теперь же он подумал, что сможет приподнять свою самооценку этим событиям. Потому что в конце концов во всей Южной Корее было немного мужчин, таких же удивительных, как этот молодой человек. Погляжу, связи с сокхо идут довольно далеко. Юминхан уже собирался было наорать на своего младшего брата, когда Джингу уйдет. Но теперь, увидев, что эти двое, как показалось, слышали друг о друге, его злость быстро растаяла и полностью исчезла. Возможно, из-за того, что все дело могло пройти лучше. «О, боже мой, где же мои манеры?» И Юсок Хо наконец отпустил руку Джингу. «Точно, ты же сказал, что вам двоим нужно что-то обсудить, так ведь?» «Похоже, что мне пора идти, так что прошу, не обращайте на меня внимания». Затем он с удовлетворённым видом улыбнулся и развернулся, чтобы выйти из кабинета. Но остановился рядом с жен -Ву. «А, и ещё охотник за ним». «Мм, да?» «Пожалуйста, загляните как-нибудь к нам домой, если у вас будет минутка. С нетерпением буду вас ждать, если вы решите нанести нам визит». был удивлён. «Заглянуть, если будет минутка?» Он бы с нетерпением ждал». «Хо-хо-хо!» Добродушный дядька, сказав что-то таинственное, покинул офис. Он унесся, как освежающий ветерок. Хоть его и громкий голос, и добродушный настрой подтверждали, что он не производил впечатления дурного человека, все же этот дядька показался Джангу странным. Он стоял, наклонив голову в бок, и председатель Юминханг осторожно спросил. Э -э, «И ваше отношение с моим братом — это... поскольку обсуждаемый дядька уже ушел то был ли смысл дальше жалеть его чувства, жену прямо ответил. «Сегодня впервые его встретил». От его ответа лицо Юмин Хана мгновенно окаменело. «Юсок Хон, ну ты дурак!» Как он и подозревал, к несчастью здесь был важный гость, как и подобало человеку, которого все считали бесстрастным, Юмин постарался скрыть свои эмоции и предложил гостю сесть. «Прошу вас, присаживайтесь». Сам он сел напротив Джин Ву. Секретарь Ким очень вовремя вошел в кабинет и спросил председателя. «Сэр, не желаете ли чаю?» «Пока не нужно. Спросите у охотника Ним». «Я тоже не хочу, спасибо», — покачал головой Дженову. Затем председатель мрачным тоном обратился к Киму. «Я бы хотел поговорить с охотником Ним так, что вы не могли бы ненадолго отставить нас». «Понял, сэр». Секретарь Ким вышел из кабинета, встал перед дверью охраняя ее от возможных посетителей. Он получил такое указание еще раньше. С этого момента в кабинет не мог войти никто. Даже если бы сам президент страны решил нести сюда визит, секретарь Ким не впустил бы его. Настолько серьезным был сегодняшний вопрос. Как это было и в лифте, между Джин Ву и минханом Ханом воцарилось молчание. Но в этот раз была совсем другого рода тишина. Председателю нужно было время, чтобы собраться мыслями. Предстояла не беззаботная болтовня о старых добрых временах или чем-то подобном. Именно поэтому Юминхан смог заговорить только после того, как прошло какое-то время. «Достаточно много времени для того, чтобы кто-нибудь успел немного заскучать». Охотник сон ним. Жену ждал, затем спокойно ответил. «Да». Юминхан достал из внутреннего кармана чек, подписанный от его имени банком, который сотрудничал с Юджин Корпорэйшн. Но этот чек кое-чем отличался от обычного. Обычно в чеке должно было быть указана цифра, указывающая на количество денег, которая представляет этот листок бумаги. Но... На этом же не было ничего. Прошу. И он подтолкнул этот чек вперед. Жну взглянул на этот пустой чек и затем снова поднял голову. И Минхан, затрудняясь, продолжил. Я не какой-нибудь наглый баван, который считает, что может купить всё с помощью денег. Особенно, если я имею дело с таким охотником уровня С, как вы. Он очень нервничал, во рту у него пересохло. Его волнение можно было сравнить с тем, когда ему нужно было сказать свою первую речь перед десятками тысяч его работников, после того, как он наследовал корпорацию после смерти отца. В этот момент его трясло сильнее, чем когда он был окружён сотней репортеров и должен был сносить множество подлых оскорблений в свой адрес. Словом, он волновался, как никогда раньше. И было очевидно, почему. Важность этого вопроса значительно перевешивала все его прошлые моменты в его жизни. Потому что он хотел жить, чтобы увидеть будущее компании, которую он развил, положив на это всю свою молодость. Хотел жить, чтобы хоть еще немного посмотреть на то, как растут его дети. И все это теперь висело на волоске. И поэтому, я был бы признателен, если бы вы восприняли это всего лишь как небольшое проявление моей искренности. Глаза председателя Юмин Хана горели огнем решимости. Теперь джинву мог предположить, почему для этого разговора было выбрано именно это место. Тема, которую они собирались обсуждать, не должна была покинуть пределы этого кабинета. Вот почему. Это не вопрос о моем присоединении к его гильдии или чего-то такого. Теперь он был в этом уверен. Вот почему председатель выбрал свою территорию. Затем, чтобы он мог на все стол контролировать ситуацию в любом случае. Ну, может быть, исключение составило бы только стихийное бедствие. Джен Ву всегда быстро всё понимал и поэтому... Просто спросил. Господин председатель, что именно вы хотите у меня купить?